Глава 92. Землетрясение. 1964 год. В течение первых четырех месяцев 1964 года Уильям Бранхам проповедовал в Финиксе, штат Аризона, Бейкерсфилде и Туларе, штат Калифорния, в Далласе и Бомонте, штат Техас, в Денхам Спрингс и Батон-Руж штат Луизиана, в Луисвилле, штат Миссисипи, в Бирмингеме, штат Алабама, в Тампе, штат Флорида, и затем снова в Тусоне, штат Аризона, в городе, который стал ему чуть ли не родным. Независимо от того, проповедовал ли Бил на съездах предпринимателей полного Евангелия или во время евангелизационных кампаний, теперь его проповеди пестрили ссылками на то, что он узнал во время открытия «Семи печатей». В данный момент администратором его компании был Рой Бордерс. Билл пригласил Роя поехать с ним на охоту в конце февраля. Он сообщил, что они будут охотиться на степных кабанов, и сказал Рою, чтобы он пригласил всех, кто желал бы поехать с ними. Рой Бордерс сразу же пригласил своего друга Дугласа Макхьюза, который был пастором церкви в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Макхьюз побывал на некоторых евангелизационных компаниях Билла. Он даже помог финансировать компанию Бранхама в Калифорнии, однако лично встретиться с Биллом ему не доводилось, поэтому он был в восторге от такой возможности, что сможет провести несколько дней с ним. Дуглас Макхьюз никак не смог бы вообразить, насколько эта охотничья поездка изменит его жизнь. 5 февраля 1964 года в Бейкерсфилде, штат Калифорния, Билл произнес проповедь «Бог сам себя истолковывает». Этот простой и, однако же, глубокий принцип может помочь христианам понять все библейские пророчества. В этой проповеди он привел немало примеров, таких как место писания из книги Исаии 7:14, где Бог сказал, что однажды дева, девственница, забеременеет и родит сына, которому дано будет имя Иммануил, то есть Бог с нами. Еврейские книжники и знатоки веками спорили о значении этого места писания. Но однажды одна девственница по имени Мария забеременела без полового сношения с мужчиной. Через 9 месяцев она назвала своего младенца Иисус. Несмотря на все предыдущие теории и догадки, место Писания Исаии 7:14 было теперь истолковано. Бог сам его истолковал, приведя его в исполнение. Это пророчество исполнилось тысячи лет назад.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 И это местописание, безусловно, говорит о неимоверном разврате и зле, которое заполонит весь мир в последние дни, ярким примером чего были древние садомляне и их мерзкая страсть к гомосексуализму. Билл же заглянул за пределы этого явного намека и увидел более глубокое значение этого библейского текста. В то время как Лот жил в Содоме, Авраам жил на горе, вдали от того развратного города. Однажды Бог сошел в человеческое тело и посетил Авраама. Они вместе ели, и затем Бог сказал Аврааму, что на следующий год его жена Сара родит ему сына. Она же находилась в своем шатре, слушая весь этот разговор. Поскольку тогда ей было восемьдесят девять лет, она подумала, что незнакомец, находившийся снаружи шатра, шутит, и она тихо засмеялась. Бог стоял, повернувшись спиной к ее шатру, поэтому он не мог видеть выражение ее лица, однако он знал ее мысли. Он спросил у Авраама, от чего это рассмеялась Сара, есть ли что трудное для Господа? Иисус обещал, что то же самое повторится в последние дни. Бог будет проявлять себя в человеческой плоти. Как же это произойдет? Прежде чем это станет фактом, люди могут строить догадки о том, как это может произойти. Но после того, как это осуществится, им не следует оспаривать Божье истолкование Его собственного слова. К сожалению, многие люди спорят с Богом, не веря Его истолкованию. Со времен Авраама не было основного еврейского или христианского лидера с фамилией, оканчивающейся на «Хам». Он появился на религиозной арене только сейчас Билли Грехом скорее всего, самый широко известный евангелист XX века. Обратите внимание, что фамилия Грехом состоит из шести букв, а шесть это число человека. Человек был сотворен в шестой день, в имени Авраам, на еврейском языке Абрахам семь букв. Число семь является Божьим числом завершенности. К концу этого собрания Вильям Бранхам попросил людей, у которых были молитвенные карточки, выстроиться в молитвенную очередь справа от него. Первой в эту очередь встала женщина. Она прошла вперед и остановилась перед евангелистом. Билл сказал, «Я не знаком с этой женщиной. Я повернусь к ней спиной, чтобы вы не думали, что я пытаюсь читать ее мысли, глядя ей в лицо». Он повернулся к ней спиной и затем стал молиться. Микрофон усиливал звучание его слов в этой молитве. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, да будет известно в этот вечер, что я говорю истину о тебе. Пусть твой слуга сможет убрать прочь свои мысли, чтобы ты мог использовать мое тело для твоей славы. Я молю об этом во имя Иисуса, Божьего Сына. Аминь». Все еще, повернувшись спиной к этой женщине, Билл сказал, «Леди, стоящая позади меня, вскоре умрет, если не получит исцеление. У нее рак в груди, а также в легких. Недавно другой евангелист молился за нее, но ей трудно, и она прилагает все усилия, стараясь принять верой свое исцеление. Это так говорит Господь». Затем Бил повернулся к незнакомке лицом. «Это правда, леди?» «Да, это, конечно, правда», — ответила она. «Идите, веруя, и вы станете здоровой». Следующей в очереди была девочка-подросток. Сказав несколько слов, Бил не повернулся к ней спиной, а просто спросил. «Ты веришь, что Бог может открыть мне, что у тебя не в порядке?» Девочка утвердительно кивнула головой. Он сказал «Ты здесь стоишь не ради себя, ты здесь ради своего брата. Он лежит в больнице в городе, которая находится на севере отсюда, в Туларе, Калифорния. У него лейкемия, и врачи, признав его безнадежным, говорят, что он умрет. Для него нет никакой надежды. Ты веришь?» «Да», — сказала она сквозь слезы, — «возьми этот носовой платок, который у тебя в руке, и положи его на своего брата. Не сомневайся, только верь. Аминь». Затем Бил сказал аудитории, «До сегодняшнего вечера я никогда раньше за всю свою жизнь не видел эту молодую леди. Как же человек вообще мог бы такое сделать? Он не может. Это тот Бог, который, согласно обетованию Иисуса Христа, будет здесь в последние дни и будет оказывать себя для семени Авраама» точно как он сделал это для Авраама перед уничтожением Содома. Семя Авраама, примите ваше знамение. Оно не там, в Вавилоне. Оно не там, в деноминационном мире. Оно здесь, посреди вас. Те, кто не находится там, в той неразберихе, поверьте этому. На следующий вечер в Бейкерсфилде Вильям Ранхам произнес проповедь под названием «Парадокс». Парадокс – это нечто такое, что на первый взгляд противоречит здравому смыслу, и, тем не менее, это истина. В Библии множество парадоксов. В качестве нескольких примеров Билл упомянул о том, как Иисус Навин повелел Солнцу и Луне остановиться почти на целый день, чтобы Он мог закончить важную битву. Самсон ослиной челюстью убил тысячу филистимлян. К тому же Самсон снял городские ворота с петель и отнес их на вершину холма. Юноша по имени Давид убил опытного воина, Голиафа, несмотря на то, что Голиаф был намного крупнее Давида и на нем были доспехи. Затем Билл перешел к величайшему из всех парадоксов, говоря «И это ведь парадокс, как женщина смогла зачать и родить ребенка, не познав мужчину?» Это парадокс, как Бог вечный, который наполняет собой все время и вечность, смог снизойти и стать крошечным младенцем, плачущим в яслях насения. Бог сотворил клетку крови в утробе Марии, то есть своего собственного Сына Иисуса Христа. И Бог обитал там, являя Себя во Христе. Это был Бог, Эммануил. Иисус сказал «Я и Отец Мой одно». Мой Отец живет во мне. Бог во Христе примирил с Собою мир. Иисус был телом с кинией, а Бог был Духом, который жил в нем. Это был парадокс, когда Он умер на кресте. Как Бог мог стать человеком, чтобы умереть как человек и искупить свое творение? Ему пришлось это сделать. Больше никто не смог бы нас спасти. Если Иисус был кем-то другим, а не Богом, мы потеряны. На этом Билл не закончил свою проповедь. Он говорил еще о других парадоксах, таких как крещение Святым Духом, которое было дано Церкви в день Пятидесятницы, умершвление нашей старой натуры, наших грехов и наших собственных понятий, чтобы наша новая натура могла возрастать во Христе» и, наконец, восхищение церкви, когда невеста Христа будет незаметно вознесена на брачную вечерю Агнца. Среди этих парадоксов Билл упомянул и о своем служении, в котором проявлялись видения, исцеления, чудеса, пророчества и развлечения сердечных помыслов. Поскольку зрение у Дугласа Макхьюза ухудшалось из-за неизлечимой болезни, Он попросил своего брата Глена отвезти его из Калифорнии в Аризону, где он мог отправиться на охоту с Вильямом Бранхамом. Перед тем, как они уехали, их мать показала им несколько опухолей, которые росли между пальцами ее ног. Она сказала, «Если у вас будет возможность, попросите брата Бранхама вознести молитву, чтобы Бог удалил эти опухоли». Дуглас ответил. «Мама, я решил не беспокоить брата Бранхама нашими проблемами. Я знаю, что он отправляется в дикую местность, чтобы отдохнуть от давления во время своих собраний. Поэтому мне не хочется говорить или делать то, что могло бы нарушить его покой». В четверг, 27 февраля 1964 года, более десятка мужчин собралось в том месте, недалеко от горы Сансет, на северо-востоке от Тусона, где Билл обычно располагался лагерем во время походов и охотничьих поездок зимой. Большинство этих людей были уже ему знакомы, например, Рой Роберсон, Бэнксвуд, Уолас, Уоллос, Маканали и Рой Бордерс. Дуглас Макхьюз был одним из тех, кого он впервые встретил в это утро. Раскинув лагерь, на это понадобилось чуть больше часа, охотники разделились на группы и разошлись по сторонам. В тот вечер они сидели на складных стульях вокруг костра, слушая повествование Била о том, как в прошлом году на этой же горе с ним встретились семь ангелов. Кругом было полно сухих сучьев мескитовых деревьев, которые охотники подкидывали в огонь. Костер полыхал недалеко от основания двух крупных камней, прижатых один к другому на песчано гравином ложе этого ущелья. Метрах в 15 позади этих валунов стена каньона поднималась почти на 30 метров. Этот утес состоял из крупнозернистого песчаника, в котором были полосы красноватых пластов, испещренных вжатыми в них камнями. Эта скала охватывала отдыхающих широким полукругом. В сущности, их бивак размещался у лицевой стороны утеса в укромном уголке ущелья, похожего на плоский коробок. В субботу Билл взял в напарники Бэнкса Вуда. Они пошли в том же направлении, куда Билл шел в прошлом году, когда с ним встретились семь ангелов. Поднимаясь по длинному крутому склону холма, Билл оглянулся назад и заметил, что лицо Бэнкса сильно покраснело. Недоумевая, был ли этот подъем слишком тяжелым для его друга, Билл остановился и подождал, пока тот не поравнялся с ним. Затем он спросил у Бэнкса о его самочувствии. «Мне нетрудно подниматься по этому холму, но я беспокоюсь о моей жене. Когда я уезжал из дому, она была больной», — ответил Бэнкс. Билл повернулся, чтобы продолжать идти по тропе. Не успел он сделать шаг, как почувствовал присутствие ангела Господня и услышал, как голос сказал «Возьми тот камень и подбрось его в воздух». Нагнувшись, он поднял возле своей ноги камень размером с кулак и, сделав взмах снизу, подбросил его вверх. Когда камень упал на землю, Бил сказал «Так, говорит Господь, произойдет нечто значительное». «Что произойдет, брат Бранхам?» «Это означает, что моя жена исцелится?» – спросил Бэнкс. «Я точно не знаю, но одно мне известно, что в течение суток вы увидите Божью славу». К вечеру в субботу не все охотники застрелили ювелинских свиней. Тем не менее, никому не хотелось охотиться на следующий день. В воскресенье 1 марта 1964 года рассвет возвестил ясный, но прохладный день. Стояло полнейшее безветрие, ни один мескитовый листочек не двигался и не шелестел вокруг лагеря охотников. К тому времени, когда солнце перешло за край отвесной стены каньона, день распогодился, потеплело. Позавтрака все стали разбирать лагерь, сворачивать палатки и наводить чистоту. Никто, похоже, не спешил покинуть это место. Дуглас Макхьюз достал свою 8 миллиметровую видеокамеру и стал снимать все, что происходило в лагере, облокотившись на капот пикапа Бэнкса Вуда, чтобы зафиксировать и уравновесить видеокамеру. Неподалеку, в тени мескитового дерева, на складном стуле сидел Билл. Он был в очках для чтения и с помощью отвертки регулировал оптический прицел на чьей-то винтовке. Вдруг он оторвался от своего занятия, поднял голову и сказал «Брат МакХьюз, пожалуйста, подойди на минутку». Изумленный этим приглашением, Дуглас Макхьюз выключил видеокамеру и пошел к тому мискитовому дереву. Бил снял очки и сказал, «Твоя мать живет в Калифорнии, она почти моя ровесница, и у нее какая-то проблема с ногами, у нее опухоли между пальцами ног, и ей собираются сделать операцию, чтобы вырезать их. Брат Макхьюз, так говорит Господь, эта операция ей не понадобится». Все в лагере теперь оторвались от своей работы и стали слушать Била. Он продолжал. «Я вижу крупного врача, который обследует твои глаза. Я слышу, как он говорит, что у тебя в глазах вирусная инфекция. Он лечит их уже два года, и сейчас он больше ничем не может тебе помочь. Он говорит, что ты лишишься зрения. Но так, говорит Господь, ты не потеряешь зрение». Как ни странно, Один из охотников выбрал именно этот момент, чтобы засвистеть в свой заячий монок. Позади них, между стен ущелья, прокатилось эхо от визгливо-хриплого звука. Билл засунул руку в карман своей рубашки, вынул свой заячий свисток и изо всех сил дунул в него. Затем он шлепнул себя по ноге и засмеялся, разряжая напряженную обстановку, из-за которой все пришли в бездействие. Охотники возобновили свою работу. Билли Поль вытаскивал шесты из своей палатки. Бил положил ружье, которое он регулировал, взял лопатку и пошел к затухавшему костру. Его угли еще тлели. Рассыпав надымившийся уголь и один совок песка, он уронил лопатку на землю и сказал Рою Роберсону, «Нечто вот-вот произойдет. Не волнуйся и не бойся. Просто скорее отойди в сторону». Как только Рой Роберсон поспешил удалиться от того места, пронзительный звук заставил всех посмотреть вверх. Билл снял шляпу и крепко сжал ее в руках. Прямо в каньон спустился вихрь. Дно ущелья он не достиг, остановившись в нескольких метрах над головой Била и срезав верхушки близ стоящих мескитовых деревьев. Та-ра-ра-рах! Раздался сильный громоподобный звук. Этот вихрь поднялся над каньоном и затем снова опустился, в этот раз поближе к отвесной стене ущелья. В следующее мгновение песчаник утеса стал дробиться, отчего место охотничьего привала покрылось пылью и мелкими камнями. В третий раз вихрь поднялся и опустился, а затем покинул землю, возносясь прямо в небо и ракача, как раскаты грома. Когда облако пыли рассеялось, Билл взглянул на стену каньона. Этот вихрь выдолбил на лицевой стороне утеса участок до метра в глубину, 6 метров в ширину и 12 метров в длину, обнажив в скале нетронутую красноватую породу песчаника. Надев свою ковбойскую шляпу, Билл нагнулся и стал собирать картонные тарелки, бумажные салфетки и другие легкие предметы, разбросанные вихрем по всему лагерю. Его товарищи помогали ему. Во время этой уборки Билл заметил, что все камни, отбитые от лицевой стены утеса, были треугольными и выглядели как треугранные пирамидки. После того, как место охотничьего привала было приведено в порядок, он взял свою винтовку 22-го калибра и пошел прогуляться. Возвратившись с прогулки, Он прислонил ружье к стволу мискитового дерева и затем подошел к Дугласу Макхьюзу, стоявшему у потухшего костра возле крупного камня. Подружески толкнув Макхьюза локтем в бок, Билл спросил, «Как теперь твои глаза?» «Брат Бранхам, они перестали болеть, и сейчас впервые за всю эту поездку мне уже не нужно носить солнцезащитные очки». Билл, понимающий, кивнул головой и затем сказал, Когда я разговаривал с тобой о твоей матери, ты знаешь, как я узнал обо всем этом? Не совсем. Я увидел твою мать, сидящей возле тебя. Затем я увидел, как она сняла свой чулок и показала тебе опухоли между пальцами своих ног. Я слышал, как она сказала, если у вас будет возможность, попросите брата Бранхама вознести молитву за меня. Как раз после этого ангел Господень встал между мной и тобой и сказал мне. «Отделись от этих людей, мне нужно сказать тебе нечто». Рядом стоял Рой Роберсон, слушая этот разговор. «Что это, брат Бранхам? Что сказал тебе Господь?» – спросил он. Этот вихрь был пророческим знамением. «Так, — говорит Господь, — настал тот час. На землю начнут обрушиваться суды, и это начнется на западном побережье Америки». И вот... 27 дней спустя это произошло, в точности, как Вильям Бранхам пророчествовал об этом. В пятницу 27 марта 1964 года в 17 часов 36 минут Аляску поразило мощнейшее землетрясение. силой 9,2 баллов по шкале Рихтера это оказалось колоссальнейшим землетрясением за всю историю Северной Америки. Сила, эквивалентная взрывам тысяч атомных бомб, довольно много минут сотрясала южное побережье Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 75 милях, 120 километрах на юго-востоке от Анкориджа, недалеко от берегов залива принс уильям саунд Пробиваясь сквозь толщу земных недр со скоростью многих тысяч километров в час, волна землетрясения рассекала, дробила и крошила землю. Ее траектория была в виде разрушительной дуги протяженностью 800 километров. Во многих местах участки шоссейных дорог поднимались или вваливались на 10 метров. Дома ломались на части, немало из них упало в море. Это землетрясение повредило 30 кварталов делового района в центре Анкориджа. В то же время с близлежащих гор Грохача неслись массивные снежно-ледяные лавины. Затем обрушилась цунами. Когда дно океана то поднималось, то опускалось, в результате этого образовалась гигантская волна, которая затем с сильным гулом хлынула на берег. Эта волна потопила сотни рыболовных судов в гаванях и портах Аляски. Некоторые корабли и лодки были выброшены на сушу, где они разбились о камни и деревья, или же остались целыми, застряв на городских улицах. Другие суда были смыты в открытое море, где они пропали без вести. Учитывая разрушения, причиненные этим землетрясением, погибших людей было сравнительно немного. Это в основном было обусловлено временем, когда произошло это землетрясение. К 17.36 большинство жителей уже было дома. Из 200-тысячного населения Аляски в 1964 году только 15 человек погибло от самого землетрясения, а 110 – от волн цунами, образовавшихся в результате подземных толчков под водой. А вот материальный ущерб был громаднейшим – около 311 миллионов долларов. В перспективе это выглядело следующим образом. Воловой доход сельскохозяйственный, обрабатывающий горной промышленности Аляски вместе взятых составил в 1964 году только 67 миллионов долларов. Аляскинское землетрясение произошло в Страстную пятницу, перед праздником Пасхи. Выглядит это парадоксальным или, возможно, пророческим. Однако, когда Иисус был распят в первую Страстную пятницу 19 столетий тому назад, Также земля потряслась и камни расселись. Апрель 1964 года оказался для Виллима Бранхама довольно напряженным. В первую неделю месяца он провел 5 служений в Луисвилле, штат Миссисипи. С 9 по 12 апреля он проповедовал в Бирмингеме, штат Алабама. А 15 апреля впервые побывал в Тампе, штат Флорида. В Тампе в течение четырех дней он провел пять собраний. Начав с проповеди, Христос опознается одинаково во всех поколениях и, закончив ту неделю проповедью, судебное разбирательство. Во время проповеди судебное разбирательство Билл превратил аудиторию Макей в зал суда и попросил своих слушателей войти в роль присяжных заседателей. В суде рассматривалось следующее дело – Мир выступал против Божьих обетований. Сатана был обвинителем, представлявшим взгляды и мнения мира. Три главных свидетеля дьявола были мистер-неверующий, мистер-скептик и мистер-нетерпеливец. Адвокатом, отстаивающим Божьи обетования, был Святой Дух.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 Разумеется, эти три свидетеля-обвинителя выдвинули немало доводов, аргументируя, почему эти Божьи обетования не могут быть достоверными. Затем адвокат-защитник вызвал трех свидетелей пророков – Ноя, Моисея и Иисуса Навина – чтобы они дали свои показания. Они засвидетельствовали о том, как Бог исполнил все свои обетования, которые Он когда-либо давал им. Приближаясь к концу этой проповеди, Билл сказал: Мистер обвинитель, сегодня я мог бы вызвать тысячу свидетелей, которые засвидетельствовали бы, что Бог исполняет Свое Слово. Есть истинное служение Святого Духа и подлинная Божья сила. Есть истинное обетование, что больные выздоровеют, когда верующие возложат на них руки. Иисус сказал, как было в дни Садома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Обратите внимание на ангела Господня, который пришел в виде человека. Хотя он повернулся к шатру спиной, тем не менее он сказал Аврааму, о чем думала Сара. Иисус сказал, что такое повторится. Так вот, если я сказал истину, тогда пусть Бог подтвердит это как истину. Пусть Бог, который дал это обетование, удостоверит его сегодня. Я побуждаю вас задуматься о вашей болезни или вашем недуге и молиться, чтобы Бог открыл тайну вашего сердца. Посмел ли я бросать такой вызов, если бы я не стоял в точности на том, что говорит Писание? Я хочу, чтобы все в этом суде увидели, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки, и что Он исполняет Свои обетования. Он обещал, что в последние дни он откроется, как сын человеческий. После небольшой паузы Билл указал рукой на мужчину в середине аудитории. «Здесь сидит мужчина, страдающий геморроем. Я никогда за всю свою жизнь не видел вас. Рядом с вами сидит ваша жена. Она страдает от кисты на голове. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы?» Если Бог все еще является Словом, тогда Слово знает тайны сердца. Вы, мистер и миссис Хант, если это истина, поднимите руки. Супруги Хант подняли руки, чтобы все в аудитории могли их увидеть. Сразу же после этого Билл указал на другого человека, находившегося недалеко от него. Здесь сидит мужчина, опустив голову, он плачет и молится за себя и за свою жену. Сегодня ее нет среди нас, она страдает. Я не знаком с вами, не так ли? У вашей супруги женская болезнь. Вас зовут мистер Смит. Вы верите, что Бог сделает ее здоровой? Если это истина, помашите его вот так рукой. Пока мистер Смит махал рукой, Билл сказал своим слушателям, «Я побуждаю вас верить, что Иисус Христос открывает Себя в виде Сына Человеческого в человеческой плоти. Он снова указал рукой на кого-то в аудитории. Вот здесь женщина, которая страдает от высокого кровяного давления. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы? Вас зовут Дейзи. Верьте сейчас от всего сердца, Иисус Христос дарует вам то, что вы желаете. Затем Билл снова стал различать сердечные тайны. Вот здесь мужчина, который в сердце переживает за своего сына, страдающего диабетом. Это ваша жена сидит возле вас и плачет. Она беспокоится о своей сестре, у которой осложнение в области сердца. Вас зовут мистер и миссис Сиклус. Если это истина и если я с вами не знаком, встаньте, пожалуйста. Супруги Сиклс встали. Билл сказал, что это такое? И это исполнение Божьего Слова в последние дни. Обвинитель, я хочу, чтобы ты знал, что Божье Слово «Истина» Бог сказал мне это 33 года назад, и я ждал все это время. Однако сегодня это исполняется прямо здесь. Бог верен своему слову. Теперь присяжные должны принять решение. Вы верите, что Бог невиновен, и что Он все-таки исполняет свое слово. То, как вы будете поступать с этих пор и впредь, будет показывать, какое вы приняли решение. Это была мастерская проповедь. Проповедь, которую можно было всесторонне дополнять, включая любое количество библейских героев в качестве свидетелей-защитников. Однако главное достоинство этой проповеди заключалось в том же вытрепещущем вопросе, заданном каждому слушателю. А как насчет вас, сидящих на свидетельской трибуне? Можете ли вы засвидетельствовать о том, что Бог исполняет Свои обетования в наши дни? Во время пребывания Билла в Тампе, штат Флорида, Ли Вейл и Перри Грин, присутствовавшие там на его собраниях, беседовали с ним о брошюре под названием «Пророк XX века», которую Ли намеревался написать. Разговор шел о том, что в первой части этой книжки будут рассматриваться места писания, в которых говорится о том, что второе пришествие Иисуса Христа – должен предвестить пророк-посланник. Во второй же части будет показано то, как служение Вильяма Бранхама исполнило эти места Писания. Если Билл даст им разрешение, тогда Ливейл напишет эту брошюру, а Перигрин будет спонсировать ее издание. Билл разрешил им это сделать. Затем он вручил Ливейлу коробку, в которой находились неотредактированные рукописи его десяти проповедей о семи периодах церкви. Он сказал, «Пока вы будете заниматься изданием этой книги, посмотрите, что вам удастся сделать вот с этим». С тех пор, как Бил произнес проповеди о семи периодах церкви в 1960 году, ему хотелось опубликовать эти учения в виде книги. Общая продолжительность этих проповедей, записанных на пленку, составляет 23 часа. В 1962 году Руф Самнер из города Тифтон, штат Джорджия, сидя за пишущей машинкой, отпечатала текст всей этой серии проповедей, останавливая магнитофон после каждого предложения, чтобы написать все дословно. Спустя несколько недель тщательной и кропотливой работы она вручила Биллу распечатанный вариант его десяти проповедей, что составило почти 800 страниц. Это послужило хорошим началом, однако он знал, что это был только один этап в длительном процессе написания книги. Теперь ему нужен был человек, отлично владеющий английским языком, который мог бы отредактировать эти рукописи, исправить его грамматические ошибки, упорядочить изложение текста и затем, сотрудничая с ним, мог бы добавлять любой новый материал, который был бы здесь уместным. В декабре 1963 года Билл спросил у Анны Джин Прайс, смогла бы она осуществить это для него. Анна Джин была дочерью Джека Мора, старого друга Билла из Шрифпорта, штат Луизиана. В течение многих лет Анна Джин работала редактором журнала «Голос исцеления», что отточило ее писательские способности и дало некоторые знания об исцелительном служении Билла. В 1950 году она помогала Гордону Линцею оформить книгу Вильям Бранхам «Человек, посланный от Бога». Анна-Джин была полностью уверена в Билле, как в Божьем слуге. Однако, прочитав рукописи его проповедей о семи периодах церкви, она пришла к заключению, что не сможет должным образом передать в книжной форме глубину библейских учений, заложенную в этих рукописях. Билл очень разочаровался, когда Анна-Джин сказала ему, что не сможет оказать помощь в этом деле. В данный момент, не зная, кого еще попросить осуществить этот труд, он стал подумывать о том, чтобы вообще не браться за этот проект. Теперь же в Тампе, штат Флорида, Билл объяснил Ливейлу и Перигрину, какого рода книгу он имел в виду. Прочитав эти рукописи, Ливейл предложил свою помощь, сказав, что сможет изложить их в книжном виде, но при условии, что Билл будет корректировать его письменный материал. Билл охотно согласился с этим условием. На протяжении 1964 года Вильям Бранхам проповедовал на две значительные темы. По всему североамериканскому континенту он учил людей о том, кем является Иисус и как они могли бы распознать его присутствие. С тех пор, как он произнес проповедь «Христос. Открытые тайны Божья», основной его темой стало откровение Иисуса Христа, что Иисус был Богом во плоти, а теперь Он является Богом в Духе и показывает свое присутствие среди своего народа. Вторая его тема была такова. Бог всегда объявляет главный переходный период в истории человечества через пророка. И очень немногие христиане распознают это и будут поступать в соответствии с этим. Вильям Бранхам считал, что он живет в переходный период, когда седьмой период церкви приближается к концу. Он не знал, сколько еще времени оставалось для язычников, однако он верил, что в тот момент, когда невеста вознесется на свой брачный ужин, языческий период закончится, и затем Иисус Христос будет открывать себя евреям в Израиле. На эти две значительные темы Бил с воодушевлением проповедовал во всех штатах, от Калифорнии до Флориды. Более двух десятков раз он говорил о божестве Иисуса Христа в следующих проповедях. Тогда открылись у них глаза, о двух учениках, которые шли в Маус с воскресшим Иисусом. Тогда пришел Иисус и позвал о воскресении Лазаря по повелению Иисуса, «Здесь тот, кто больше Соломона Сопоставление царя Соломона с царем Иисусом. Первый был великим царем, а второй был царем царей. Свидетельство на море. Ученики Иисуса сравнивали и обсуждали между собой то, что они видели и слышали. Бог опознается по своим характерным чертам. Христос опознанный во всех веках. Нераспознанное присутствие Божье. Кто такой Иисус? Могучий Бог, раскрытый перед нами и опознанный Божий шедевр. Вторая основная тема Билла проходила красной нитью через многие из этих проповедей, однако иногда он акцентировал ее и в таких проповедях, как голос знамения и библейские знамения времени. В проповеди Голос знамения Билл показал, как Бог подтверждает своих пророков сверхъестественными знамениями и что каждое знамение сопровождается голосом. Сверхъестественные знамения сразу бросаются людям в глаза привлекает их внимание и вселяет благоговение. Но самое главное – это голос за этим знамением, потому что этот голос изрекает Божье Слово, а это Слово, если оно принимается верой, приносит верующему вечную жизнь. В качестве одного из примеров Билл упомянул еврейского фарисея по имени Савл Тарсянин. Сначала Савл боролся против Иисуса Христа, Затем однажды он ехал в Дамаск, чтобы арестовать христиан, когда вдруг с неба его осиял сверхъестественный свет. И это, безусловно, привлекло его внимание. Но если кроме этого он больше ничего бы не пережил, он не понял бы, что это означало. Из этого света к Нему проговорил голос: Савул, Савул, что ты гонишь меня? Савул спросил: Кто ты, Господи? Когда голос ответил: Я Иисус! Савул был ошеломлен, ведь он был настолько уверен в своей правоте, однако теперь из-за этого голоса он понял, что все это время ошибался. После того, как Савл поверил в голос знамения, его жизнь обратилась к истине, и душа получила спасение. Савл стал апостолом Павлом. Его обращение стало духовным образцом для каждого верующего на протяжении всех последующих эпох, особенно в наши дни. В июне 1964 года, после того, как у его детей закончился учебный год, Билл снова приехал со своей семьей в джефферсон чтобы провести там лето. Проповедуя в Скинии Бранхама, он объяснял две свои темы подробнее, чем в других церквях страны. В проповеди «Бог, снимает с Себя покров» он делал акцент на божество Иисуса Христа, а в проповеди «Распознай свой день и Его послание» объяснял то, как люди могут идти в ногу с тем, что Бог совершает именно в их период. На середину июля Бил запланировал провести особые собрания. В течение недели, во время семи вечерних служений, он намеревался проповедовать о тайнах, сокрытых в семи трубах, 8, 9 и 11 главах книги Откровения. В каждой из тех вечеров он собирался говорить об одной из семи труб, точно так же, как он поступил, проповедуя семь печатей, и ожидать, что следующую трубу Бог будет открывать ему всякий раз, когда он будет приступать к изложению каждой из этих тем. Когда Бил готовился к этим собраниям, изучая слово и молясь, Святой Дух предупредил его, чтобы он не слишком углублялся в эти трубы. Он покорно отменил эти особые собрания. В воскресенье утром, 19 июля, проповедуя в Скинии Бранхаму проповедь «Праздник труб», он объяснил, почему так поступил. В Ветхом Завете «Праздник труб» был пятым из семи праздников, которые украшали еврейский год. Вот эти праздники в порядке очередности – Пасха, праздник пресноков, праздник первых плодов, праздник суббот Пятидесятница, праздник труп, день очищения искупления и праздник кущий. В каждом из этих праздников отображаются определенные аспекты религиозной жизни евреев. Однако, если больше углубиться в это, можно увидеть, что каждый праздник в действительности символизирует определенные аспекты жизни Иисуса Христа. Праздник труп проводился в конце сентября или начале октября, в зависимости от того, в какой фазе находилась луна. А спустя 9 дней после этого отмечался день очищения, искупления. Во время праздника труб израильский народ отдыхал, трубил в трубы и приносил жертвы, желая обрести Божье благоволение. Билл учил, что цель проведения праздника труб заключалась в том, чтобы созывать и подготавливать евреев к их дню искупления. Затем он рассмотрел этот факт в контексте общего плана спасения. Евреи отвергли своего Мессию, когда Иисус ходил среди них по земле. Вследствие этого язычникам была предоставлена возможность получить спасение. Однако тот день уже совсем не за горами, когда 144 тысячи евреев увидят свою ошибку. Для осуществления этого чуда Бог будет использовать двух свидетелей из 11 главы книги Откровения. Эти два Божьих мужа, помимо других дел, откроют тайны, сокрытые в семи трубах в Откровении 8, 9 и 11, и, сделав это, они откроют Иисуса Христа тому остатку евреев. Итак, Откровение семи труб призовет и подготовит современных израильтян к их дню искупления. Другими словами, для евреев семь труб являются тем же, что семь печатей для язычников, заключительным откровением, которое проливает весь свет Иисуса Христа. Билл сказал, что именно по этой причине он не мог дать больше объяснений о семи трубах, они не относятся к языческой церкви, они предназначены для того остатка евреев, поэтому открытие тех семи тайн сможет благотворно повлиять на них. К тому же Бог открыл Биллу, что семь труп прозвучали под шестой печатью, и что он уже проповедовал о них сверхъестественно. В пятницу днем 3 июля 1964 года Билл и Меда поехали в торговый пассаж в Джефферсонвилле. Пока его жена ходила по магазину в поисках необходимых им товаров, Билл сидел снаружи на скамейке и ждал ее. Пассаж был наполнен покупателями, которые, на взгляд случайного наблюдателя, похоже, бесцельно ходили взад и вперед подобно муравьям, снующим вокруг муравейника. Чем больше Билл наблюдал за этими покупателями, тем больше он огорчался из-за того, что было так много неприлично одетых женщин. Обеспокоенный в своем духе, он почувствовал, что начал погружаться в видение. Вскоре Дух Божий, подняв его из того торгового пассажа, опустил его на высокую платформу, чем-то похожую на смотровую трибуну на военном парадном плацу. Билл смотрел на запад, на заход солнца. Та смотровая трибуна находилась на вершине холма. Холма столь большого и закругленного, что за его краем он не мог ничего видеть, кроме неба. Ангел Господень стоял за его правым плечом. Билл не мог повернуть голову, чтобы увидеть ангела, однако он знал, что ангел был там, потому что он провозгласил «Вот идет невеста!». Воздух огласился ритмичной мелодией маршевой песни, звучание которой чем-то напоминало тот замечательный церковный гимн «Воины Христа вперед, маршируйте в бой, крест Иисуса пусть несет каждый пред собой». Справа от Била появилась колонна молодых женщин, торжественно шагавших перед смотровым помостом. Эти женщины выглядели такими красивыми и безупречными, они были совершенным примером опрятности и добропорядочности истинных христианок. У всех были длинные волосы и длинные платья или юбки. Помимо этих сходств, каждая из них была уникальной, они были одеты в традиционный наряд своей родной страны. А это означало, что Иисус Христос выбирал членов своей невесты по всему миру. Билл радовался, веря, что его евангелистский труд помог привести эту прекрасную невесту ко Христу. После того, как эти женщины миновали смотровую трибуну, они пошли по кругу позади Била. Когда последняя из них скрылась из виду, ангел сказал, Теперь для предварительного просмотра появится современная церковь. Тут музыка изменилась. Тот волнующий сердце гимна христианской преданности сменила какая-то музыка в стиле буги-вуги или рок-н-ролла, которая стала действовать Биллу на нервы. Ангел сказал, сначала для просмотра пройдет азиатская церковь. Бил замер от ужаса, когда увидел современную церковь Азии и поражался, как же она могла выдавать себя за невесту Христа. Волосы были коротко подстрижены, а лицо было размалевано губной помадой и тенями для век. Она была непристойно одета и шла пританцовывая мимо смотрового помоста. Ее тело вызывающее изгибалось под ритм той ужасной музыки. За ней шли другие женщины, представительницы современных церквей из Индии, Африки, Европы и других частей мира. Ангел объявлял национальность каждой церкви, проходившей мимо. Казалось, что каждая последующая женщина выглядела хуже предыдущей. У всех их были короткие стрижки и размалеванные косметикой лица. Все они были одеты в непристойную одежду и пританцовывали в такт той рок-н-ролльной музыки которая стучала подобно мигреневой боли в висках. Биллу стало противно при виде всего этого. Ангел вновь объявил, теперь для просмотра пройдет церковь из Америки. Когда Бил увидел женщину, представлявшую современные американские церкви, он чуть не лишился чувств. Она была почти что голой. С поясницы у нее свисало нечто вроде лоскутка из серой ткани, Извиваясь и пританцовывая под ритм рок н она с хохотом проходила мимо смотровой трибуны. Бил паник духом, опустившись за глубины отчаяния. Мисс христианства Америки оказалась одной из самых непристойных женщин, виденных им до сих пор. Он подумал При всем моем усилии проповедовать и при всех моих стараниях убеждать людей жить для Христа – это самое лучшее, что я могу представить Ему. Затем он взмолился, «О Боже, я осужденный человек, мне лучше прекратить все это прямо сейчас. Что толку мне пытаться продолжать это? Я ведь тебя подвел». Звучание этой скрипучей дребезжащей музыки стало ослабевать по мере того, как колонна этих модерновых церквей, пританцовывая, шла прямиком к обрыву холма. Эта музыка, похоже, неотступно сопровождала их, точно как марширующий оркестр во время парада идет вслед за колонной девушек в военной форме, вертящих в руках жезлы. Как и на параде, к смотровому помосту справа от Била стала приближаться следующая группа женщин. По мере того, как эта новая музыка становилась громче и громче, он осознал, что это была та же песня, которую он услышал в самом начале. По своей мелодии и ритму она была похожа на известную песню «Воины Христа вперед! Маршируйте в бой! Крест Иисуса пусть несет каждый пред собой!» Это звучало так утешительно и приятно для слуха Билла. В его сердце затеплился огонек надежды. Он напряг зрение, чтобы увидеть, кто там шел, но ему нельзя было поворачивать голову. Вскоре показалась другая колонна женщин. К огромному своему облегчению он увидел, что эта группа тех же женщин, опрятно одетых в свои национальные костюмы, которые прошли перед ним в самом начале. Миновав смотровую трибуну, эти благочестивые женщины начали подниматься в воздух, с каждым шагом идя все выше и выше, словно они шли вверх по невидимым ступенькам к облакам. В то же самое время те непристойные женщины кривлялись и танцевали над обрывом холма, скрываясь поочередно за линией горизонта. Благочестивые женщины шагали в унисон, будто слушали голос невидимого руководителя. Билл подумал, «Так все-таки я не потерпел провал». «Мои усилия не были напрасными. В последнее время все же будет невеста для Христа». Затем он заметил, как две из этих целомудренных женщин посмотрели в сторону, на те современные церкви. Похоже, из-за этого они утратили бдительность и сбились с ритма парадного марша. Билл закричал, «Не делайте этого, сестры! Идите в ногу! Будьте в строю!» На этом видение закончилось проповеди «Шедевр», Произнесенный 5 июля 1964 года, Билл говорил о статуе Моисея, которую Микеланджело высек из мрамора. Микеланджело начал этот трудоемкий проект в 1505 году и завершил его 40 лет спустя. Начался он как замысел в разуме скульптора, а в итоге была создана мраморная статуя, Причем такая изысканная и утонченная, что даже сухожилия выступали на руках Моисея. Когда Микеланджело снял последний заусенец со своего шедевра, в порыве вдохновения он ударил Моисея молотком в бедро и воскликнул: Говори! От его скульптуры отломился кусок мрамора, и на том месте осталась выбоина. Бил сказал: Я считаю, что именно этот изъян и делает эту скульптуру шедевром. Используя эту историю в качестве своей основной темы, он стал приводить конкретные примеры из Библии. Бог также задумал свое произведение искусства. Он образовал Вселенную, состоящую из атомов и молекул, космических туманностей и звезд, и затем создал планеты, среди которых была Земля. На ней Он сотворил животных и растения и насадил рай, прекраснейший сад. Наконец, Он сотворил человека, Адама, который был первым Божьим шедевром. Затем, войдя в свое вдохновение, Бог поразил Бог Адама и взял одно из его ребер, из которого Он создал невесту для своего первого сына. Поскольку Ева была побочным продуктом первоначального творения, у нее была слабость. Сомнения. Она усомнилась в Божьем плане. Именно это и стало недостатком в первом Божьем шедевре, недостатком, из-за которого в мир вошла смерть. Но подождите-ка, не спешите, ведь это было допущено для определенной цели. Спустя несколько тысяч лет родился Иисус Христос. Он был совершенным чадом, детем, заключительным Божьим шедевром. 33 года спустя Бог сказал Петру, Иакову и Иоанну «Это есть Сын мой возлюбленный», когда Он говорит «Слушайте Его». Вскоре после этого Бог поразил свой шедевр, допустив, чтобы Иисус умер на кресте и таким образом исполнил это пророчество.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 Когда Иисус воскрес из мертвых, Он вернулся на землю в виде Духа, чтобы собрать воедино членов Своей невесты на протяжении семи периодов Церкви. Невеста Христа является тем изъяном, из-за которого Божье произведение искусства становится шедевром. В один прекрасный день очень скоро великий скульптор вставит на прежнее место тот кусочек, отколотый от Его совершенного творения. Тогда даже и невеста возвратятся в совершенный мир, превосходящий первоначальный Эдемский сад. Билл изложил эту тему подробнее 5 декабря 1964 года. В проповеди «Опознанный Божий шедевр» он сказал, «Наш опыт переживания должен соответствовать не какому-то вероучению, не какой-то догме, не какой-то деноминационной церкви, но он должен соответствовать Божьему Слову – Иисусу Христу. Иисус был таким совершенным, что он вдохновил скульптора ударить его на Голгофе. Вот настоящий шедевр. Когда Микеланджело ударил свою статую Моисея, это было только прообразом. Если бы Иисус всего лишь жил добропорядочной жизнью, он был бы таким, как некоторые из этих людей, которые в наши дни проповедуют общественно- нравственное Евангелие. Иисус был пророком, но он был более чем пророк. Он был Богом. Он был Эммануилом. Когда Бог поразил своего сына на Голгофе, именно это сделало его шедевром для меня и для вас. Если бы он не был поражен, тогда не имело бы значения, сколько мертвых людей он воскресил или как величественно и вдохновенно он проповедовал. Он был единственным человеком, когда-либо появившимся на земле, которого Бог мог поразить ради всех остальных». Этот совершенный был поражен за несовершенных. Все творение, которое пало через Адама, было искуплено через Иисуса Христа. Божий шедевр выдержал испытание. Как же он это сделал? Он сделал это посредством слова, говоря написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». О, друг христианин, облекись во всеоружие Божье! Не стой в сторонке с какой-то идейкой некоего вероучения или с чем-то другим, чего ты придерживаешься. Облекись во всеоружие Божье, когда идешь сражаться против врага, как поступил наш Господь. Он показал, как самый слабый христианин может поразить сатану, всего лишь используя слово. У Иисуса были силы. Он мог бы поразить сатану, как ему захотелось бы, однако он этим не воспользовался. Он просто взял Слово и им победил сатану. Иисус сказал «Написано!» «Написано!» Везде написано. И так он победил сатану Божьим Словом. 2 августа 1964 года Билл произнес проповедь «Будущий дом небесного жениха и земной невесты». Он показал, что будущий дом невесты не будет какой-то сказочной страной в небе. И это будет прямо здесь, на земле, хотя и не на известных нам сейчас континентах, заполоненных сорняками и комарами. Совсем наоборот, это будет обновленная земля, обожженная и возвращенная в состояние первоначального идемского сада». Точно как духовное спасение человека состоит из трех этапов, так и избавление земли совершается в трех стадиях. Первый этап спасения человека, когда он раскаивается в своих грехах и принимает водное крещение. Во время второй стадии Он освящается, проводя Свою жизнь в послушании Божьему Слову. И, наконец, крещение Святым Духом наполняет Его огнем Божьего Духа, делая Его новым творением во Христе Иисусе. Теперь Он рожден свыше и получает натуру Своего Небесного Отца. Таким же образом, у земли есть три этапа Ее искупления. Свое водное крещение Она получила в Дненое, когда воды потопа полностью покрыли ее. Она была освящена, когда Иисус, живое слово, пролил свою кровь на ее почву. Вскоре земля получит свое огненное крещение после великой скорби. Затем Божий Дух будет пребывать на этой обновленной земле в течение тысячи лет мира, безмятежности и процветания». Билл также привел объяснение о святом городе Божьем, который Иоанн увидел сходящим с неба на землю. Иоанн сказал, что этому городу не нужен никакой внешний источник света, потому что слава Иисуса Христа является его светом, светильником. Такое возможно только в том случае, если этот святой город построен в форме пирамиды, на вершине которой находится Божий престол. Иисус Христос будет за главным камнем той великой пирамиды, исполняя пророчество в Псалме 117.22.23. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». И в Захаре 4.7. «И вынесет Он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать! Благодать на нем!» Глава 93. Поручение Елиезера. 1965 год. Осенью 1964 года Вильям Бранхам купил лицензию, чтобы охотиться на кугуаров или горных львов. В январе 1965 года он поехал в гористую местность на северо-востоке штата Аризона, где встретился с молодым человеком по имени Досон Райли. Досон зарабатывал себе на жизнь как поставщик охотничьего снаряжения и как охотничий проводник, специализируясь на выслеживании горных львов. И эти огромные кошки живут в горных просторах Запада. Их часто называют кугуарами или североамериканскими пантерами в Северных Штатах и пумами в Южных Штатах. Кугуары известны своей хитростью и скрытными повадками, из-за чего их очень трудно найти, если охотник не выслеживает их при помощи собак. Передвигаясь верхом на лошадях и ведя несколько вьючных лошадей с поклажей, Билл и Досон заехали в горы и поставили там базовый лагерь. На следующий день они проехали на лошадях несколько небольших долин в поисках любых признаков присутствия кугуара. Рано утром, на третий день охоты, собаки напали на след. На первых порах охотники не знали, была ли это пума. Позже Досон обнаружил ее следы у ручья в том месте, где она перешла его. На протяжении всего утра они выслеживали эту североамериканскую пантеру, пробираясь через лесистые долины по ее свежему следу, тянувшемуся километров на 30. Во второй половине дня пума поднялась в горы. Здесь, из-за сухой каменистой почвы, собакам было труднее разыскивать ее. На какое-то время они потеряли след в том месте, где долина разветвлялась на несколько крутых каньонов. Охотники ненадолго разъехались в разные стороны, выбрав другие каньоны, чтобы снова найти след кугуара. Досон взял с собой всех четырех собак. На полпути в своем ущелье Бил остановился чтобы рассмотреть в бинокль скалистые утесы, высевшиеся над ним. Одна сторона каньона была еще освещена солнцем, а другая была покрыта тенями и местами заснежена. Билл внимательно разглядывал тени, надеясь увидеть какое-нибудь движение. Он заметил койота, однако в этот раз на койотов он не охотился. Тени удлинялись и расползались по мере того, как солнце направлялось к горизонту. На тех участках склонов гор, где было достаточно почвы, господствовали желтые сосны Пандероса и сосны Пиньон. Однако было слишком много каменистых мест, где растительность была скудной. Спешившись, Билл принялся искать следы этого желтоглазого хищника на песке в русле высохшей речки. Вдруг тишину дня пронзило рычание кугуара. Оно звучало душераздирающе, с резкими перепадами высоты звука. Эхо от этого рыка прокатилось вниз, отражаясь от верхней части каньона. Это подсказало Биллу, что он был на правильном пути. Холодная дрожь пробежала у него по спине. Но не от страха, нет, он ощутил мурашки по всему телу, осознав, что в этот момент произошло нечто необычайное и выдающееся. На память Биллу пришло стихотворение, которое он написал в двенадцатилетнем возрасте. «Я скучаю, так сильно скучаю По юго-западу, там, далеко, Где глубокие тени ложатся На горном хребте высоко. Я вижу койота в засаде, Лиловая дымка плывет, Вой волком не слышен в прохладе, Где пасут длиннорогий скот. Я слышу, как где-то в каньоне Горный лев Кугуар заревел в тех далеких горах-каталинах, где проходит Аризоны предел. И вот более сорока лет спустя Билл находился в каньоне, недалеко от той территории, где проходит граница Аризоны со штатом Нью-Мексико, слушая рев того горного льва. Он не считал это ни случайным стечением обстоятельств, ни сбывшейся мечтой, Ему казалось, что это было очередным подтверждением того, что с самого детства его жизнью руководит Бог. Прежде, чем огненный шар солнца скрылся за горными пиками, Билл застрелил того кугуара. Позже он узнал, что это оказалась самая крупная пума, убитая в Аризоне на то время. Он аккуратно снял с нее шкуру, так как намеревался сделать из нее чучело и установить его на специальной стойке. Билл считал, что этот горный лев будет замечательным трофеем, который украсит его новую охотничью комнату. Недавно Бил и Меда купили дом на северной окраине Тусона возле гор Санта-Каталина. Был это скромный трехкомнатный домик с плоской крышей, расположенный на одноакровом земельном участке, покрытым кактусами и другими колючими растениями. С этого участка, у ската холма, открывался живописный вид на горы, громоздящиеся на севере, а также на тусон, находящийся южнее. В данное время семья Билла все еще жила в двухквартирном доме на улице Парк Авеню. Прежде чем они могли бы переселиться, им нужно было сделать ремонт в новом доме и соорудить пристройку на его западной стороне. Бэнксвуд приехал в Тусон, чтобы помочь Рою Бордерсу пристроить это крыло к дому. Там будет находиться комната для работы или уединения. Комната, в которой можно будет разместить все охотничьи трофеи Билла. Эта комната будет соединена с домом только крытым переходом. В проект этого строительства были включены большие венецианские окна, которые будут обращены к горам, находящимся с северной стороны города. Чучело недавно застреленной пумы прекрасно сольется с дизайном и простым природным интерьером новой охотничьей комнаты, которую задумал Билл. На третью неделю января 1965 года Димас Шакарьян, президент Международного общества предпринимателей полного Евангелия, запланировал провести съезд в Финиксе, штат Аризона. Димас попросил Карла Уильямса, жившего в Финиксе, организовать этот съезд и продумать все детали его проведения. Карл Уильямс являлся международным секретарем казначеем этой организации, а также президентом ее филиала в Финиксе. Как он не раз делал это в прошлом, он желал пригласить Вильяма Бранхама проповедовать на съезде и в этом году. Однако Карлу было известно, что не всем нравилась эта идея. Некоторые члены совета директоров считали, что Вильям Бранхам во время своих проповедей обидел слишком много людей. Перед съездом на их заседании совета один из директоров выдвинул предложение, что на одном съезде два года подряд не может выступать один и тот же проповедник, Другой директор поддержал эту резолюцию. Карл Уильямс сказал, «Я знаю, что вы затеяли. Вы хотите, чтобы Вильям Бранхам больше не выступал на съезде в Фениксе, но я хочу, чтобы вы нечто поняли. Если вы отстраните брата Бранхама от участия в Финикском съезде, тогда и я не буду здесь оставаться». Поскольку благодаря администраторским способностям Карла организация смогла покрыть свои долги, Он располагал достаточным влиянием, чтобы поступить по-своему, по крайней мере, в этот раз. Ту резолюцию пришлось отменить. У Карла Вильямса была основательная причина так непоколебимо доверять служению Билла. В 1940-х годах Карл страдал артритом, который поразил его колени. Со временем его состояние настолько ухудшилось, что из-за сильной боли в суставах он мог ходить только на костылях. В конце 1940-х годов он побывал на служении исцеления, которое Билл впервые проводил в Финиксе. В тот чудесный вечер, во время проповеди Била Карл получил вдохновение верить в то, что Иисус Христос мог исцелить его от артрита. Он приковылял к платформе и встал в молитвенный ряд с другими людьми, ожидая своей очереди. Когда Билл помолился за Него во имя Иисуса, он отбросил костыли и стал расхаживать по залу святилища впервые за многие годы, не ощущая в ногах никакой боли. С тех пор он ходил нормально, чувствуя только естественные боли и недомогания, которые время от времени испытывают пожилые люди. По окончании собрания совета директоров, Карл Уильямс позвонил Биллу, чтобы спросить у него, сможет ли он выступать на их съезде в Финиксе в этом году, с 17 по 23 января. Карл ничего не сказал Биллу о той попытке некоторых директоров не допустить его к этому съезду. «Да», – ответил Билл, – «я буду рад проповедовать у вас. В какие дни ты хочешь, чтобы я выступал?» Я запланировал, чтобы ты провел собрание в понедельник, вторник и среду вечером, а потом еще в субботу утром и в воскресенье вечером. Прежде чем положить трубку, Билл сказал, «Брат Карл, я очень ценю то, что ты на днях так вступился за меня на том собрании». Недавно Меда Бранхам подарила своему мужу новую Библию. В течение многих лет Билл использовал Библию с примечаниями, доктора Скофилда, английскую Библию короля Иакова, в которой слова Иисуса выделены красным шрифтом. Билл не был согласен со всеми примечаниями доктора Скофилда, однако некоторые из них он считал полезными. Главным образом эта Библия нравилась ему потому, что он начал использовать ее в самом начале своего евангелистского служения в 1946 году и к этому времени она стала ему очень привычной, как старый друг. Он знал, где найти многие своих любимых стихов писания не только по их расположению на страницах, но и по номерам ссылок. Билл имел эту Библию при себе, совершая поездки по всему североамериканскому континенту и Мексике. Затем он пересек с ней Атлантический океан и побывал в Англии и Скандинавии, в Европе, Африке и потом в Индии. Держать ее в руках было ему настолько же удобно, как пару старых сильно изношенных перчаток. Перчаток, которые уже давно нужно было заменить новыми. Эту Библию он просто износил. Теперь открывать ее следовало осторожно, а то из нее стали бы вылетать оторванные страницы. Несколько раз Меда советовала купить новую Библию, но ему не хотелось расставаться со своей старой подругой. Объятая вдохновением, она купила ему новую Библию с примечаниями Скоуфилда в качестве рождественского подарка – Библию, которая была идентична его изношенной Библии. Билл взял с собой обе Библии, когда поехал в Феникс на съезд предпринимателей полного Евангелия. Однако во время собраний, проповедуя среди недели и в субботу утром, он продолжал пользоваться своей старой Библией. В субботу вечером, находясь в своем гостиничном номере и по-прежнему используя изношенную Библию, он нашел отрывок для завтрашней проповеди и записал в своих заметках пронумерованную ссылку Иоанна 16, Это 21 Это местописание начинается следующими словами «Истина, истина говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». В воскресенье утром съезд предпринимателей полного Евангелия проводился в большом банкетном зале в гостинице Ромадаин. Ин. В это утро, выходя из своего гостиничного номера, Билл наконец решил начать использовать новую Библию. Оставив старую Библию на столе, он взял новую Библию и заметки к проповеди и спустился вниз, где проходило собрание. Спев несколько песен, Карл Уильямс передал служение своему другу. Билл встал на подиуме и поприветствовал мужчин и женщин, собравшихся в этом банкетном зале. Затем он попросил их обратиться вместе с ним к Библии, открыть Иоанна 16 и следить за текстом, когда он будет читать 20 и 21 стихи. Билл перелистывал страницы в Евангелии от Иоанна, пока не нашел начало 16 главы в том месте, где и ожидал – в правом нижнем углу на правой странице. Перевернув эту страницу, он нашел 20 стих и стал читать. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову ⁇ их ⁇ да будут. Осознав, что это не то местописание, которое ему хотелось прочитать, он извинился перед слушателями, а сам тем временем перевернул эту страницу назад, чтобы соориентироваться. Вот в правом нижнем углу страницы было заглавие 16 главы Иоанна. Однако, когда Билл аккуратно перевернул эту страницу вперед, текст на новой странице слева не соответствовал тому, что он надеялся там найти. Взволнованный, он несколько раз перелистал эти страницы и затем сказал своей аудитории «Моя жена подарила мне новую Библию, и в ней на этой странице сделана опечатка». Недалеко от подиума сидел католический священник по имени епископ Стэнли, Он был одет в красную ризу, украшенную изысканными узорами. Он являлся архиепископом Халдейской католической церкви в Соединенных Штатах Америки. Епископ Стэнли поднялся со своего стула, подошел к подиуму и вручил Биллу свою Библию, сказав, «Это дело Божье. Есть причина, почему так произошло. Бог покажет тебе эту причину. Она чудесная».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 Закрыв одолженную книгу, Билл возвратил ее священнику. В своей проповеди под названием «Родовые схватки» Билл сравнил нашу землю с беременной женщиной, которая мучается родами. Женщина испытывает сильные схватки, которые усиливаются по мере того, как приближается появление младенца на свет. Таким же образом и наш мир в 20 веке пережил несколько мощных родовых схваток, в частности, когда после Первой мировой войны разразилась Вторая мировая война. Теперь же, имея атомные бомбы, человечество не выживет во время такой Третьей мировой войны, по крайней мере, нынешняя цивилизация, какой мы ее знаем. И этот день совсем не за горами. В книге Откровений это бедствие называется «Великой скорбью» или же «точилом гнева Божьего», и оно включает в себя семь чаш, наполненных гневом Бога, которые семь ангелов выльют на землю. Это время, когда Бог будет совершать вмещение, изливая свой гнев на тех людей, которые отвергали или извращали Его Слово. Однако после этой последней родовой схватки родится новая земля. Обновленная земля, на которой Иисус Христос, обетованный Сын, сможет полноценно жить и править со своей невестой, заново рожденными христианами из каждого периода. Хотя съезд предпринимателей полного Евангелия длился еще несколько вечеров, по окончании воскресного служения Билл возвратился со своей семьей в Тусон, так как на следующий день его детям нужно было идти в школу. По пути домой они остановились поужинать в ресторане. Билл все еще размышлял о той опечатке в своей новой Библии. Меди было не по себе, так как она думала, что подарила ему Библию с дефектом. Она сказала, что никогда раньше в жизни так не нервничала, как в течение тех нескольких минут, когда он искал то место писания для своей проповеди. Теперь, сидя в ресторане, Бил открыл свою новую Библию, чтобы получше ее рассмотреть. К своему изумлению он обнаружил, что это была вовсе не опечатка. Проблема заключалась в том, что тоненькие страницы слиплись настолько плотно, что выглядели как одна цельная страница. Билл вспомнил то, что сказал ему католический епископ. «Это дело Божье. Есть причина, почему так произошло. Бог покажет тебе эту причину. Она чудесная». Вдруг Биллу пришла на память история, записанная в Евангелии от Луки, и затем с быстротой молнии его осенило откровение относительно этой причины. В понедельник Билл снова поехал в Феникс, чтобы услышать выступление доктора Рида на съезде предпринимателей полного Евангелия. Разговаривая до начала собрания с Карлом Уильямсом, Билл рассказал ему о том, что Господь показал ему вчера в ресторане. Впечатленный услышанным, Карл попросил Билла поделиться этим с присутствующими на съезде. Ему могли бы уделить минут 10 перед тем, как доктор Рид будет проповедовать в тот вечер. Итак, в понедельник вечером Билл снова стоял на том же подиуме, обращаясь с речью к этой междинвенционной группе, состоявшей из христианских предпринимателей и их жен. Напомнив им о вчерашней небольшой загвоздке, Он указал им на отрывок из Писания в Луке 4.16.30. Когда Иисус посетил свой родной город Назарет, он вошел в субботний день в синагогу. Равин подал Иисусу книгу пророка Исаи. Иисус раскрыл тот свиток на 61 главе и прочитал часть первого предложения. Дух Господа Бога на мне. «Ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Затем Иисус вернул тот свиток, возвратил его тому служителю и сказал присутствовавшим в зале синагоги, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Билл подчеркнул, что Иисус прочитал только часть того Писания. В нашей современной Библии первое предложение в 61 главе Исаии занимает 1, 2 и 3 стихи. Иисус прочитал весь первый стих и первую часть второго стиха. Почему же Он не прочитал то предложение до конца? Он прервал чтение в том месте потому, что остальная часть предложения не относилась к тому моменту в истории, Она была предназначена для последнего времени. Однако в наши дни этот отрывок Писания вполне уместен и актуален. Однажды Иисус Христос должен провозгласить «День мщения Бога нашего», как пророчествуется в Исаии 61.2. «Разве не это в точности произошло вчера?» – спросил Билл у своей аудитории. Он процитировал слова из Евангелия от Луки 17.30 и снова подчеркнул, что Он верил, что живет в то время, о приходе которого пророчествовал Иисус, в тот день, когда Сын Человеческий открывается. Если это истина, тогда в воскресенье вечером 24 января 1965 года в Финиксе штат Аризона, Сын Человеческий, Христос, использовал Сына Человеческого, Пророка, чтобы провозгласить День Мщения Бога Нашего. Билл увидел эту взаимосвязь между Исаией 61.2 и Луки 4.17 благодаря тем двум слившимся страницам его Библии а также благодаря той Библии, которую он взял у священника. Билл решительно сказал своим слушателям, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». По окончании этого съезда в Финиксе Билл мог две недели оставаться дома до начала своего следующего запланированного собрания, которое он должен будет проводить во флагстафе, штат Аризона, 6 февраля 1965 года. В это время на уме у него было несколько мыслей. Он немало думал о строительстве своей охотничьей комнаты. Однако не это больше всего беспокоило его. В начальной стадии, когда составлялись чертежи этого помещения, ему приходилось принимать много решений. Но сейчас в работе по строительству охотничьего уголка он не был сильно занят. Иногда ему просто нужно было отвечать на те или иные вопросы своих товарищей-строителей. Бэнксвуд и Рой Бордерс заведовали всеми строительными работами во время реализации этого проекта. В последнее время Билл проводил много времени, стараясь подготовить к печати свою книгу о семи периодах церкви. После того, как в Тампе, штат Флорида, он отдал те рукописи Ли Вейлу, он неоднократно общался с Ли, иногда разговаривая с ним по телефону, а подчас посылая ему свои аудиописьма, записанные с помощью магнитофона, в которых он отвечал на конкретные вопросы и давал общие советы. В основном Ли работал самостоятельно, исследуя и подбирая исторические данные на эти темы и оформляя эти 10 проповедей Билла в виде книги. В течение прошедших восьми месяцев 1964 года Перри Грин посылал Ливейлу 48 долларов в неделю, поддерживая его материально во время работы над этой книгой. Али каждый месяц отправлял на проверку Биллу почти одну завершенную главу. Теперь же, в январе 1965 года, книга была почти закончена. Билл часами перечитывал эту рукопись, внося дополнения и исправления. Он доверял Ливейлу в том, что тот напишет весь текст грамматически корректурно. Сам же Билл старался ясно и точно изложить все библейские учения. В эту последнюю неделю января 1965 года в его голове роились мысли о другой важной теме. На протяжении многих лет мужчины и женщины задавали ему вопросы о браке и разводе. Иногда христианин спрашивал Билла, можно ли ему развестись со своей неверующей женой и жениться на другой женщине. В других случаях какой-нибудь христианке хотелось узнать от него, позволительно ли ей развестись со своим неверующим мужем и выйти замуж за другого мужчину. Сугубо личные факты из жизни этих семей были весьма разнообразными. Однако, когда Билл подытожил все эти подробности, они сводились к одним и тем же основным вопросам. Многие христиане, казалось, были в замешательстве относительно вопроса о разводе, и в этом хаосе они иногда совершали ошибки. Господь открыл Биллу истину о браке и разводе еще в июне 1963 года, когда он возвращался домой из Хот Спрингс, штат Арканзас. В то время Святой Дух велел ему проповедовать на эту тему и записать свою проповедь на пленку. Но он то и дело откладывал это, беспокоясь, что эта истина сможет ранить и обидеть многих его близких друзей, которые допустили ошибки в этой сфере своей жизни. С другой стороны, Билл не мог не повиноваться водительству Святого Духа. Волнуясь из-за этой дилеммы, в своем духе он чувствовал побуждение предпринять что-нибудь относительно этого. Однажды, когда Бил ехал к своему новому дому, чтобы посмотреть, как продвигалась строительная работа в его охотничьей комнате, он взглянул на горы, высевшиеся невдалеке у северной окраины Тусона, и взор его сосредоточился на скале указательного пальца. Вдруг он услышал, как Святой Дух прошептал ему «Поднимись на ту гору, и там я буду разговаривать с тобой». По слушании Билл поехал в северном направлении к каньону Пима и прибыл на парковочную площадку у начала тропы. Пройдя по тропе полмили, он подошел ко входу в это ущелье. Там тропа разветвлялась. Одно ответвление шло дальше вверх по каньону Пима, а другое поднималось к скале указательного пальца. Билл выбрал тропу, которая вела к скале указательного пальца. Эта тропа, круто извиваясь, шла вверх по скалам, и вскоре от напряженной ходьбы он стал обливаться потом. Множество камней вдоль этого склона, усеянных крупинками слюды, блестело и играло солнечными бликами. Из одного тенистого места в другое перебегали зеленые ящерки гиконы Кругом порхали желтые бабочки. Деревья паловерды и всевозможные кактусы ютились на нижних каменных откосах, Но по мере того, как Бил поднимался выше, он наблюдал, что на всей имевшейся там почве господствовали темнохвойные сосны Пиньон. Билл остановился высоко на скалистом склоне недалеко от основания утеса, который, вздымаясь, плавно переходил в скалу Указательного Пальца. Ее пик виднелся в сотнях футов над его головой. Хотя вершина скалы Указательного Пальца не была самой высокой в этом горном хребте, Эта скала была уникальной и очень заметной. Своей формой она напоминала человеческий кулак с поднятым к небу указательным пальцем. Билл присел на крупный камень и устремил взгляд на Тусонскую долину. С восточной стороны громоздились горы Ринкон, а с южной стороны на горизонте виднелись синевато-зеленые горы Санта-Рита, поддернутые легкой дымкой ласкали его взор. Билл отыскал свой дом всего лишь в нескольких километрах оттуда, где сидел. Затем в мыслях он возвратился к своей главной цели и стал молиться. Билл верил, что брачный завет намного серьезнее, чем многие люди осознавали это. Он видел это как прообраз Иисуса Христа и его невесты. В Ветхом Завете об этом брачном союзе предвещалось во многих местах Писания. Например, у царя Соломона было много жен, один царь с множеством цариц, что являлось прообразом Иисуса Христа и его многочленной церкви. Билл не верил в полигамию среди христиан, хотя в Ветхом Завете многоженство похоже допустимо. Иисус внес ясность во все это, когда сказал, а сначала не было так. Образец, учрежденный в Эдемском саду, является прототипом для каждого последующего христианского брака, то есть один мужчина женится на одной женщине, и они оба живут в этом браке до тех пор, пока один из них не умрет. Если у них произойдет развод, они не согрешат. Однако если разведенная женщина затем выйдет замуж за другого мужчину, Иисус сказал, что она будет жить в прелюбодеянии, потому что у нее будут два мужа даже хотя она будет жить только с одним из них. Люди с брачными проблемами часто задавали Биллу вопросы о разводе. На одни из этих вопросов было легче ответить, на другие сложнее. Самые трудные и щекотливые вопросы приходили от тех людей, которые развелись, а затем повторно вступили в брак до того, как они стали христианами. Билл знал, насколько преданно некоторые из этих людей придерживались его учений. Если он будет проповедовать истину о браке и разводе, расторгнут ли эти люди свой брак, чтобы привести все в порядок пред Богом? Будет ли он ответственен за расколы семей? Эти вопросы лежали у него на сердце тяжелым бременем, и он глубоко размышлял, сидя на том откосе, прямо под скалой указательного пальца. Вдруг Билл услышал шум наподобие приближавшегося вихря. Посмотрев вверх, от изумления он затаил дыхание. Прямо над скалой указательного пальца с неба спускалась янтарно-пламенная пелена. Не успел Бил сделать выдох, как она застлала обнаженную скалу над его головой. Он наблюдал, как это сверхъестественное пламя три раза поднималось и опускалось на скалу указательного пальца. Когда оно исчезло, поднимаясь в небо, Билл услышал, как ангел-господень проговорил к нему. Наконец-то он получил ответ на свой вопрос о браке и разводе. Спустившись со скалы указательного пальца, Билл поехал домой и тут заметил, что в машине кончалось топливо. Он остановился у бензозаправочной станции, владельцем которой был его приятель, Уолч Эванс, Рони Эванс, работавший на этой бензоколонке, сказал, «Брат Бранхам, час назад ты был вон там, на той горе, не так ли?» «Что ты имеешь в виду, Рони? Что ты видел? Я могу точно показать тебе, где ты находился». Парень указал рукой на гряду гор, видневшихся на северной окраине города. «Ты был там, возле скалы указательного пальца. Я позвонил маме, и мы вместе наблюдали, как то яркое красноватое облако поднималось и опускалось. Я сказал маме, брат Бранхам, должно быть, сидит где-то там, и Бог разговаривает с ним». То же самое Билл услышал от своих детей, когда они пришли домой из школы. Некоторые из учителей разрешили своим ученикам выйти из классов, чтобы они посмотрели на пылающее янтарное облако, нависавшее над скалой указательного пальца. Они видели, как оно три раза поднималось и опускалось, прежде чем исчезло из виду. Позвонив Орману Невиллу в Джефферсонвилл, Билл запланировал особое собрание, которые должны были начаться в среду и закончиться в воскресенье с 17 по 21 февраля 1965 года. По прибытии в Индиану он проповедовал следующие проповеди в порядке очередности. Человек, бегущий от присутствия Господа. Семя не является наследником вместе с шелухой. Ныне исполнилось писание сие, более подробный вариант того свидетельства, которое он рассказывал в Фениксе. Избранное Богом место поклонения, брак и развод, И кто же этот Милхисидек? В воскресенье утром 21 февраля 1965 года Билл произнес проповедь «Брак и развод». Он знал, что сможет говорить на эту щепетильную тему только в скине Бранхама, где ему предоставлялось полная свобода выражать свои мысли. И даже тогда он беспокоился о том, насколько прямо ему следовало говорить – поэтому он очень тщательно подбирал слова по причине женщин и детей, присутствовавших в аудитории. Во время этой проповеди Билл отметил, что христиане склонны рассматривать развод двумя разными способами. Некоторые люди верят, что мужчина может жениться только один раз, за исключением того случая, когда его жена умрет, после чего ему позволительно снова вступить в брак. Другие же верят, что мужчина может развестись со своей женой и снова жениться, или женщина может развестись со своим мужем и повторно выйти замуж, если супруга или супруг совершили прелюбодеяние. Билл сказал, что в обоих этих философско-религиозных направлениях есть какая-то доля истины, однако, придерживаясь одного из этих мнений, можно впасть в крайности и потерпеть провал. Как правило, сторонники законничества и кальвинизма не попадают в цель, истина же находится посередине. В качестве примера Билл взял свой брак. Божий закон велит ему оставаться верным своей жене, однако он остается преданным ей не просто из-за того, что Бог так повелел. Он любит свою супругу так сильно, что никаким образом не желает обидеть или оскорбить ее, и именно поэтому он остается верным ей. Затем Билл прочитал Матфея 19 с 1 по 9 стихи, где фарисеи спрашивали Иисуса о разводе. Иисус сказал, что вначале Бог определил, чтобы у каждого мужчины была только одна жена. Затем фарисеи спросили Иисуса, почему Моисей ввел развод. Иисус ответил, что это было введено из-за жестокосердия людей, но сначала не было так. Далее Иисус сказал, что любой мужчина, который разводится со своей женой по любой причине, кроме вины любодеяния, подает ей повод прелюбодействовать. Почему? Потому что она снова выйдет замуж, в результате чего у нее будут два мужа, хотя жить она будет только с одним. К тому же мужчина, который женится на разведенной женщине, также прелюбодействует. Билл подробно говорил об Адаме и Еве, живших в Эдемском саду, Поскольку Ева не была в первоначальном творении, она была восприимчивой к лжи дьявола, которую он сказал ей через змея. С самого начала змей был не присмыкающимся, а разумным ликопитающим, так называемым недостающим звеном между обезьяной и человеком. Ослушавшись Божьего повеления и поддавшись заигрыванию змея, Ева совершила прелюбодеяние и ввела в мир смерть. Однако мы не можем критиковать Адама и Еву, потому что сегодня каждый мужчина и женщина стоят перед тем же выбором быть либо драгоценным камнем в Божьей короне, либо шипом в его ноге. Наконец Бил подошел к заключительной части своей проповеди, к тому, что Бог поведал ему в тот день у скалы указательного пальца. Он сказал, «Я говорю только моей группе. Это послание только для них. Дети мои! «Я здесь для того, чтобы помочь вам. Я ваш друг. Вы можете подумать, что я говорю против вас, но я люблю вас. Это ужасно строгие вещи. Я не знал, как это высказать. Что же я буду делать, когда у меня в моей общине сидят некоторые мужчины и женщины, находящиеся в браке по два или три раза? Они попали в неразбериху, потому что кто-то неправильно научил их. Они не дождались ответа от Господа». Иисус сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Не то, что сочетал какой-нибудь полупьяный магистрат или какой-то проповедник-отступник. Я говорю о том, что Бог сочетал. Когда ты получил прямое откровение от Бога, что это твоя жена или что это твой муж, она твоя на всю оставшуюся жизнь. Но что человек сочетает, любой может это расторгнуть. Билл повторил. Вы мне свидетели в этом пред Богом. И это только для моей группы. Некоторые из вас, мужчины и женщины, вступили повторно в брак из-за неправильно истолкованной теологии. Если Бог дал Моисею Павлу особое позволение относительно брака и развода, то не мог ли Бог разрешить и мне сделать то же самое? То, что я говорю, подтверждено Его облаком на горе и Его посланием, которое вело меня до сих пор. Мужчины, которые допустили эту ошибку, оставьте все так, как есть и живите мирно со своими женами, но больше не смейте так поступать. Сначала не было так, что у мужчины более чем одна жена, и этого не будет в конце. Но при этом теперешнем состоянии я повелеваю вам, идите по своим домам со своей нынешней женой. Если ты счастлив с ней, живи с ней, и воспитывайте своих детей в страхе Божьем. Но да будет милостив к вам Бог, если вы когда-либо опять это сделаете. Учите своих детей никогда такого не делать. Бог засвидетельствовал мне об этом на горе, чтобы я мог сказать это». Пусть они продолжают жить так, как живут сейчас, и больше не грешат. Это сверхъестественное откровение пришло благодаря открытию Семи Печатей, чтобы этот вопрос не был оставлен невыясненным. В своей проповеди «Кто же этот мелхиседек?» Билл рассматривал стародавний вопрос. В 14 главе книги «Бытие» повествуется о том, как город Садом был разграблен царем Елама, Персии, Лота, его жену и детей захватили в плен и увезли на север. Авраам собрал отряд из 318 вооруженных слуг, которые отправились в погоню за царем Еламским и поразили его в сражении. Так Авраам спас своего племянника Лота от рабства. После этой битвы к Аврааму пришел священник по имени Милхиседек, благословил его и затем ел с ним хлеб и пил вино. Авраам, в свою очередь, уплатил Мелхиседеку десятину, дав ему десятую часть из всего, что имел. На основании одного лишь повествования в книге Бытие эта история была бы довольно таинственной. Однако в седьмой главе Послания к евреям апостол Павел пишет, что Мелхиседек является царем мира и праведности, и у него не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни». Кто же эта таинственная личность? Билл объяснил, что Мелхиседек должен был быть самим Богом, потому что только у Бога не было начала. Мелхиседек был Божьей Теофанией, явившейся Аврааму как прообраз Иисуса Христа. Это не был тот Иисус, которого мы видим в Новом Завете, потому что у Иисуса был отец и мать, а этот человек был без родителей. У Иисуса было начало, а эта личность была безначальной. Иисус отдал свою жизнь, а этот человек не мог, так как он был самой жизнью. Тем не менее, между Иисусом и Мелхиседеком есть тесная взаимосвязь. Чтобы объяснить эту взаимосвязь, Билл обратился вместе со своей аудиторией к началу существования Вселенной, когда Бог обитал наедине со своими мыслями. Бог есть Дух. Задумав создать Вселенную, Бог Дух изрек. Его слова стали Логосом или же Словом Божьим. Слово — это открыто выраженная мысль. Мы не можем постичь и воспринять форму Бога Духа. Вначале Его мысли были в невидимой для нас форме, но как только Он стал использовать слова для выражения своих мыслей, Тогда у него появилась своеобразная форма, которую можно было понять, хотя сначала еще никого не существовало, кто мог бы это увидеть. Логос, вышедший из Бога Духа, был его теофанией, или же телом-словом. Божья теофания была не естественным физическим телом, а сверхъестественным. Однако теперь, когда мысли Бога были выражены, его теофания могла стать физическим телом. Именно это и произошло в дни Авраама. Билл объяснил, что Мелхиседек был Богом-словом, явившимся Аврааму в плоти за две тысячи лет до того, как он стал воплощенным Богом в Иисусе Христе. Таким образом, Авраам увидел Теофанию Христа в предвоплощенной форме. Позже, когда Бог стал плотью воплощенным и ходил среди людей, Иисус сказал евреям,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 В послании к евреям показано, что ветхозаветное левитское священство, которое Бог учредил во времена Моисея, закончилось, когда Иисус был принесен в жертву за грехи людей. С тех пор и впредь Бог служит своему народу через священство Милхисидека. Господь Иисус Христос является этим первосвященником. Все это могло казаться абстрактным и слишком умным, пока Билл не объяснил, что у каждого заново рожденного христианина также есть теофания. У этих христиан должна быть теофания, потому что они были в Божьих мыслях от самого начала. Из-за этого, в сущности, они являются Божьими атрибутами. Когда Иисус Христос родился на земле, Его теофания была при Нем. Именно поэтому он был совершенным человеком, так как он вообще не отходил от слова своего Отца. Он не мог сбиться с истинного пути, ибо он и Божье Слово были идентичны. Остальные Божьи дети рождались без своей теофании, чтобы они могли подвергаться испытаниям и проверкам и могли одержать победу над грехом неверия через свою веру в Иисуса Христа». Когда тот или иной человек наконец распознает, что Божье Слово является истинной пищей, которая питает его алчущую душу, в то же мгновение он слышит от своей теофании. Теперь-то он знает, что за пределами этой земной жизни его ожидает тело Слова.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 Во время тысячелетнего царства Миллениума и после него на протяжении всей вечности Божьи дети будут жить в своем физическом теле, соединенном со своей теофанией. Билл назвал такое будущее состояние человека жизнью в прославленном теле. У Димаса Карьяна была основательная причина верить в то, что Бог может действовать через людей, чтобы совершать чудеса и давать наставления посредством пророчества. Его дедушка уехал из Армении, Турции, в 1855 году, когда некий молодой христианин изрек пророчество о надвигавшейся ужаснейшей трагедии, Таким образом, эту семью миновало великое злодеяние 1915 года, когда Османская империя систематически убила полтора миллиона армян. Семья Шакарьян поселилась в Калифорнии и основала молочное хозяйство, которое стало прибыльным. В результате пробуждения на Азуса-стрит в 1906 году они стали пятидесятническими христианами. Димас Шекарьян стал участником компании Бранхэма еще в 1940-х годах, когда Билл впервые посетил Калифорнию. На протяжении многих лет Димас помогал спонсировать некоторые исцелительные компании Билла и видел, как Бог совершал сотни чудес во время тех собраний. Иногда Димус выполнял обязанности помощника, собирая молитвенные карточки у людей, стоявших в молитвенных очередях, когда они покидали основную часть аудитории и поднимались на платформу, где Билл различал их сердечные тайны и затем молился за них. Димус всегда сверял то, что эти люди написали на своих молитвенных карточках с тем диагнозом, который ставил Билл посредством своего сверхъестественного дара – В том развлечении сердечных помыслов Димусу никогда не доводилось видеть ни единой ошибки, даже в мельчайших подробностях. Когда мать Димуса была при смерти, он попросил Билла прийти в больницу и помолиться за нее. После того, как Билл вознес за нее молитву, миссис Шикарьям встала со смертного одра и в добром здравии прожила еще несколько лет. В 1963 году у Флоренс, сестры Димаса Шакарьяна, было обнаружено раковое заболевание. Хотя ей было всего лишь 39 лет, раковая опухоль разрослась до такой степени, что врачи уже не могли ее остановить. Естественно, Димас желал, чтобы Билл вознес молитву пред Богом для осуществления чуда в жизни его сестры. Когда Билл начал молиться, Бог показал ему видение, в котором Флоренс убегала от чего-то, что пыталась погубить ее. Она прыгнула в постель и стала кричать, зовя била на помощь. В этом видении он побежал к ней, однако она умерла прежде, чем он подоспел к ней. Часы возле кровати в тот момент показали ему время. Билл с грустью сказал Димусу, что его сестра не доживет, чтобы увидеть пришествие Господа. Она умрет между двумя и тремя часами ночи. В четверг вечером 29 апреля 1965 года Билл проповедовал для представителей общества предпринимателей полного Евангелия в гостинице «Билтмор Хотел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Перед началом его проповеди Флоренс Шакарьян, сейчас ей было 42 года, спела замечательную сольную песню, которая коснулась сердца всех присутствовавших в этом помещении. Эта песня оказалась еще более трогательной, так как большинство людей в аудитории знали, что она боролась против рака. Вдруг какой-то мужчина-пятидесятник проговорил на незнакомом языке, а другой мужчина-пятидесятник – истолковал его пророчество, говоря, «Так говорит Господь, не бойся, о дочь Сиона, и не волнуйся, ибо ты будешь жить, чтобы увидеть пришествие Господа». По помещению прокатился шепот одобрения. Однако Били Поля Бранхама это пророчество встревожило, так как он вспомнил, что его отец сказал, что Флоренс не доживет до пришествия Господа. Хотя этот просторный банкетный зал был полностью заполнен людьми, Билл позаботился и о многих других слушателях. Был включен катушечный магнитофон, поэтому он знал, что эта проповедь «Избрание невесты» пойдет далеко за пределы четырех стен этого помещения. Текст для своей проповеди Билл взял из 24 главы книги Бытие, где говорится о том, как Авраам искал невесту для своего сына Исаака, Авраама не впечатляли красивые женщины в нечестивых народах Ханаанской земли, где он жил. Он надеялся найти соответствующую невесту в своем отечестве среди своих родственников. Поскольку Авраам был слишком стар, чтобы совершать дальние странствия, для осуществления этого поручения он назначил своего самого старшего слугу по имени Елизер.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 Это произошло в точном соответствии с его молитвой. Ревека приняла приглашение из уст Елизера. Те же самые верблюды, которых она поила, отвезли ее к ее будущему мужу Исааку. Эта любовная история является прекрасным прообразом Христа и его невесты. Тот же Святой Дух, которого поэт, верующий, вознесет их к их небесному жениху. Среди многих жизненных выборов, которые мы делаем, немногие выборы оказывают на нас такое большое влияние, как наше избрание спутницы жизни. Хорошая добродетельная жена – это самое лучшее, что Бог может дать мужчине помимо спасения его души. Однако плохая жена, по словам Соломона, является гнилью в его костях. Хорошая жена – это та, которая полностью соответствует своему мужу, которая дополняет его характер и помогает ему осуществлять его жизненную цель. Мужчина должен молиться, прежде чем делать этот важный выбор. Ему не следует основывать свой выбор на внешней красоте женщины. Он должен искать внутреннюю красоту христианского характера. Внешняя красота может быть обольстительной. Не забывайте, что Люцифер был таким красивым, что увлек за собой третью часть ангелов. А внутренняя красота долговечна. Если мужчина встречает заново рожденную женщину, и они оба влюбляются, оба молятся об этом, и они оба чувствуют, что в этом Божья воля, тогда им следует вступить в брак. Характер женщины, которую мужчина выбирает себе в жены, отображает его же собственный характер и стремление, ведь она будет помогать ему создавать будущую семью. У этих естественных принципов есть важное духовное применение. Когда мужчина выбирает для своей семьи церковь, которую они будут посещать, ему не следует искать красивые здания, разодетый хор или то, сколько совместных мероприятий спонсирует эта церковь, Он должен искать церковь, которая проповедует Евангелие во всей полноте, церковь, у которой окончательным авторитетом является Библия. Точно как мужчина не был сотворен для женщины, но женщина была сотворена для мужчины, так и Христос не был создан для церкви, но церковь была создана для Христа. Кого же Христос изберет в качестве своей невесты в эти дни? Он изберет мужчин и женщин, которые наполнены Святым Духом, и чтят Его Слово. Билл сказал, «И если Иисус делал только то, что было угодно Богу, Он чтил и проявлял Божье Слово, Его невеста должна иметь такой же характер. Она никоим образом не может быть избрана в деноминации. Каждая деноминация контролируется каким-нибудь советом директоров, который указывает людям, что делать и чего не делать, и в большинстве случаев они на миллион миль в стороне от истинного слова. Бог вовсе не намеревался вести свою церковь посредством римских пап, кардиналов, епископов, священников или пресвитеров. Он послал Святого Духа, чтобы вести свою церковь. Иисус сказал, Когда Утешитель, Святой Дух, придет, Он откроет вам то, что Я сказал вам, и введет вас во всю истину. Современная Церковь ненавидит этот план, поэтому как она может быть невестой Христа – Когда сегодняшние христиане выбирают современную деноминацию, это только отражает их плохое понимание слова. Я не хочу ранить ваших чувств, но я хочу, чтобы это вошло достаточно глубоко, чтобы вы взглянули на это. Затем Билл рассказал своей аудитории о том видении, в котором он видел парадное шествие невесты Христа из современной церкви. Приближаясь к концу своей проповеди, он почувствовал необычное побуждение говорить свободно, так что вскоре уже едва ли знал, что говорил. «Мужчины, взгляните на свои учения, которым вы служите, взгляните на свои церкви! Точно ли они соответствуют Божьему Слову? Женщины, смотрите в зеркало, не в зеркало своей церкви, а в зеркало Божьего Слова. Всмотритесь, подходите ли вы в своей жизни для того, чтобы быть духовной невестой Иисуса Христа. Соответствует ли ваша жизнь точно тому, что говорит здесь Божье свидетельство о браке, Библия? Что так это должно быть? Служители, подумайте о том же. Обходите ли вы во время проповеди острые углы, чтобы не ранить чьих-то чувств и чтобы вас не выставили из церкви? Член церкви, если твоя церковь не соответствует характеристикам Божьего Слова, выйди из нее и войди во Христа. Это серьезное предупреждение. Вы не знаете, когда этот город однажды ляжет на дно этого океана. Далее увещевание Била перешло в пророчество. Лос-Анджелес, ты город, считающий себя городом ангелов, вознесшийся до небес и распространивший всякие мерзкие моды и пошлые фильмы по всему миру, несмотря на то, что в тебе твои прекрасные церкви, запомни, однажды ты будешь лежать на дне этого моря. Земля под тобой похожа на пустые соты. Гнев Божий клокочет прямо под тобой. Я не знаю, сколько еще Он будет удерживать эту песчаную преграду, прежде чем она погрузиться в воду, и этот океан хлынет вглубь страны, аж до озера Солтон-Си. Будет хуже, чем последний день Помпеи? Покайся, Лос-Анджелес! Покайтесь, все оставшиеся, и обратитесь к Богу! Настал час гнева его над землей! Спасайтесь, пока есть время спастись, и войдите во Христа! Пока присутствовавшие люди громко рыдали и искренне каялись, Билл произносил свою заключительную молитву. Затем он добавил следующее. «Мои братья и сестры, я не знаю, что еще сказать. Если вы верите, что я его пророк...» «Первый раз я сказал это открыто, но я чувствую какое-то странное предупреждение. Я не склонен к этому, вы знаете, что я не склонен, я так не поступаю, я не решался говорить это послание, но теперь оно уже сказано, и оно будет стоять в день суда, как свидетельство, что я сказал истину. Это так говорит Господь Бог». О, пятидесятники, спасайтесь! Бегите к рогам алтаря и взывайте, пока не слишком поздно, потому что настанет час, когда будете взывать, и это не принесет никакой пользы, потому что исав стремился найти место своего первородства и не мог найти. Я вверяю вас, о члены общества, предпринимателей полного Евангелия, которых я люблю всем своим сердцем. Я вверяю вас сегодня вечером Иисусу Христу. Бегите к Нему! Ни за что не позволяйте, чтобы дьявол охлаждал вас к этому слову. Стойте прямо с ним до тех пор, пока каждый из вас не исполнится Святым Духом настолько, что это заставит вас, мужчины и женщины, исправиться и жить благочестивой жизнью. Если вы говорите, что имеете Святого Духа и отказываетесь прийти в соответствии со Словом, то в вас другой Дух, Божий Дух в Его Слове. Невеста Христа должна быть помазанным Словом». По окончании этого собрания Билл ощущал в своем теле онемение и оцепенение. Это было то же самое состояние, которое он испытывал раньше, когда во время молитвенных очередей видения истощали его энергию. Но в этот вечер он не видел видений, нечто иное управляло его языком и речью. Билли Поль и Эрл Уильямс, сын Карла Уильямса, взяли Билла за руки и повели его издание. Бил шел с полуоткрытыми глазами, закинув голову назад. Он не волочил ноги, однако, похоже, не полностью осознавал, что происходило вокруг него. Подойдя к машине, Бил наклонил голову вперед. Его глаза сосредоточились на его сыне. Затем он сказал, «Поль, что же я говорил этим людям? Я ведь не приехал сюда, чтобы обвинять их». Все в порядке, папа, ответил Билли Поль. Когда ты говорил, у тебя было правильное отношение к ним. По пути в Тусон Билл сказал своему сыну, что не мог вспомнить, что он говорил в заключительной части своей проповеди. Билли Поль рассказал ему, что он пророчествовал о том, что Лос-Анджелес однажды погрузится в глубины океана. Последовала тишина. И затем Билл спросил у своего сына, не по этой ли причине тот выглядел таким угрюмым. Билли-Поль напомнил своему отцу о человеке, истолковавшем то пророчество, которое было сказано на незнакомом языке. Оно гласило о том, что Флорен Шикарьян доживет до пришествия Господа. Билли-Поль колебался, но затем выразил свое недоумение. «Папа, ты сказал, что она не доживет до пришествия Господа, но умрет между двумя и тремя часами ночи. Сын, все, что я могу сказать, это то, что Господь не показал мне ничего другого, кроме того, что я уже сказал». Позже, в тот вечер, Бил прочитал Матфея 11.23, где Иисус пророчествовал. И ты, Капернаум, до неба вознесшейся, до ада не звергнешься; ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Открыв библейский словарь, Бил узнал, что из-за землетрясения Садом оказался на дне Мертвого моря, а Капернаум также был разрушен землетрясением. С тех пор, как Вильям Бранхам посетил Южную Африку в 1951 году, Он желал возвратиться туда и уделить больше времени для проповедования туземцам. Ему нравилось, как они принимали его послание простой верой, которая давала изумительнейшие результаты. Это были не только исцеление чудеса, но также их измененная жизнь для славы Иисуса Христа. Он чувствовал, что его труд в Африке не окончен. В течение многих лет у него не было денежных средств для проведения дальнейших исцелительных кампаний в Африке. Позже, когда Биллу пообещали оказать финансовую поддержку, он не смог получить визу. Он предполагал, что этому препятствовали южноафриканские религиозные лидеры, которые обладали огромной политической властью посредством своего национального комитета. В 1965 году Билл вновь запросил визу для поездки в Южную Африку и Мозамбик. Обе визы были выданы, однако они были ограниченными. Ему разрешалось охотиться, а проводить какие-либо религиозные собрания воспрещалось. Очевидно, в Южной Африке бурлили политические волнения. Государственные чиновники беспокоились, что любое массовое собрание туземцев могло бы обернуться мятежом. Помните, что десятки тысяч туземцев посетили собрание Билла в Дурбане в 1951 году. Хотя Билл разочаровался из-за этого ограничения визе, тем не менее он купил авиабилеты себе и Билли Полю. 26 мая 1965 года они приземлились в Йоханнесбурге, Южная Африка. В аэропорту их встретил Сидней Джексон. Через несколько дней они втроем полетели в город Бейра, расположенный на побережье Мозамбика, где они наняли проводника и подготовили все необходимое снаряжение для трехнедельного сафари. Они взяли на прокат Land Rover, английский легковой автомобиль повышенной проходимости с приводом на четыре колеса. Погрузив все охотничьи и походные принадлежности в ленд-роувер, они проехали 240 км на запад, в самую, что ни на есть, дикую местность. Африканская саванна состоит из субтропических лугопастбищных угодий, усеянных колючими деревьями с маленькими листьями. По саванне передвигаются огромные стада травоядных животных, таких как слоны, жирафы, зебры, антилопы, гну, козероги и так далее. За животными в этих стадах охотятся многие хищники – львы, леопарды, гепарды, гиены, шакалы, орлы, соколы и грифы. В течение этих трех недель Билл и его спутники жили в буше, охотясь днем, а по вечерам готовя еду на костре и проводя ночь в палатках. Через каждые пару дней они передвигались в свой лагерь на новое место. Однажды днем около пяти часов Билл увидел видение о двух темнокожих туземцах, несущих на носилках третьего туземца. В видении было ясно показано, что третий африканец болен заразной болезнью. Когда видение закончилось, Бил подошел к палатке Сиднея Джексона и сказал, «Брат Джексон, вскоре люди принесут сюда человека, который страдает от оспы. Насколько я понимаю, согласно закону в Мозамбике, Если здесь в саване больной человек попросит нас оказать ему помощь, мы обязаны отвезти его к ближайшему доктору или в больницу. Это верно, брат Бранхам. В нашем случае ближайшая больница находится в Бэре, в 240 километрах отсюда. Мы просто отправим туда нашего проводника, а сами будем оставаться здесь два дня без машины. Брат Джексон, если бы тебя попросили помолиться за этого человека, ты возложил бы на него руки, зная, что оспа заразна? Джексон улыбнулся. «Я поступил бы так, как некий ирландец сказал, что поступит. Сначала выстрелит, а потом уж будет устраивать разборки», ответил Сидней, ссылаясь на то, что однажды сказал ему Бил во время их охоты. «Тогда идем», — сказал Бил. Он повернулся и вошел в высокие травяные заросли, окружавшие их лагерь. Джексон пошел за ним. Было знойно и душно, как в духовке. Стояла сорока градусная жара». Билл не шел по тропе, а просто пробирался через двухметровую слоновью траву. Естественно, он никак не мог видеть, что было впереди. Пройдя метров двести от их бивака, он остановился и сказал «Не шевелись». Спокойно постояв, прислушиваясь к звукам, они вскоре услышали шелест, который направлялся к ним. Оказалось, что через заросли травы пробирались трое мужчин, Двое из них несли третьего на носилках, сделанных из плетенных полос коры. На лице мужчины, шедшего впереди, появилось недоумение, когда он увидел двух белокожих людей, затаившихся в густой высокой траве. Сидней Джексон заговорил с ними на их туземном языке, попросив их опустить носилки на землю, чтобы он и американский евангелист могли помолиться за их друга. Больной африканец стонал от боли, когда его товарищи опускали носилки. Билл и Сидней встали на колени и возложили руки на больного, ощущая жар его лихорадки даже в такой знойный день. Произнеся короткую молитву, Бил поднялся и пошел назад к лагерю. Незнакомцы последовали за ним. Когда трое туземцы вышли на поляну, они поговорили с проводником, который сразу же разместил больного в задней части ленд и уехал. Остальные в лагере поужинали и пошли спать в свои палатки. Утром Сидней Джексон изумился, увидев, что Land Rover уже стоял на месте. Разбудив проводника, он сказал, «Ты очень быстро съездил в Бэйру». Водитель ответил, «Нет, я вообще туда не ездил. Когда мы отъехали от лагеря всего лишь на несколько километров, тот человек на носилках застучал по верху кабины и сказал, «Выпусти меня здесь, мой дом недалеко отсюда». Я выпустил его и затем вернулся. Он уже не был болен? Нет, он сказал мне, что чувствовал себя свежим, как роса. Однажды Белиполь застрелил леопарда, который губил скот возле деревни. Местные жители были очень благодарны и устроили праздненство по случаю своего избавления от этого пятнистого хищника». Охотники присутствовали на этом пиршестве, и Бил к тому же преподнес туземцам в качестве дара мясо, застреленной им зебры. Несколько дней спустя охотники обнаружили буйволовую тропу. Кафроские буйволы – крупные животные с массивными загнутыми вниз рогами. У них яростные повадки. Сидней убеждал Билла охотиться на буйвола с помощью его слоновьего ружья ригби-нитра 416 калибра – Однако Биллу хотелось воспользоваться своей винтовкой марки «Везерби» 300-го калибра, которую подарили ему друзья вместо того ружья, которое разорвалось у него прямо перед лицом. Охотники выслеживали этого буйвола несколько часов, пока, наконец, не нашли его посущимся среди низкой травы. Когда они стали подползать ближе, буйвол учуял их запах. Он сразу же опустил голову и пошел в нападение». Билл сразил его наповал одним выстрелом. К огромному облегчению Сиднея Джексона, так как времени на второй выстрел не хватило бы. Биллу хотелось застрелить льва, но вот уже прошли две недели, а они так и не увидели царя зверей. Тогда он попытался устроить западню. Убив зебру, он привязал ее к лэндроуверу и протащил ее по широкому кругу вокруг дерева. Затем он оставил труп зебры под деревом надеясь, что лев почует запах зебры и пойдет к тому дереву. После нескольких безрезультатных дней, проведенных в ожидании, Билл прибегнул к другому методу. Он попросил четырех знакомых ему туземцев, выслеживающих диких зверей, пробиваться через заросли кустарников и создавать как можно больше шума. Они должны были идти широким полукругом, стараясь испугать льва и заставить его бежать в сторону охотников. Этот метод тоже не удался. Несмотря на это разочарование, это сафари оказалось успешным. Билл и Билли Поль вместе стали обладателями 33 трофеев. Возвратившись в город Бейра, Билл договорился о том, чтобы из голов застреленных животных сделали чучело и прикрепили их к дощечкам, а шкуры продубили и выделали. Затем эти трофеи будут высланы в Тусон штат Аризона. Он намеревался разместить их в своей новой охотничьей комнате. Прежде чем охотники уехали из Бейры, к Сиднею Джексону подбежал туземец и сказал, что кто-то желал увидеться с господином. Сидней пошел за этим африканцем в комнату, где ждал молодой человек. И это был тот мужчина, за которого помолились Билл и Сидней, пока он лежал с высокой температурой на тех сплетенных из коры носилках в слоновой траве. Каким бы невероятным это ни казалось, но этот человек прошел пешком 240 километров, чтобы только поблагодарить господина за вознесенную молитву. Сидней Джексон привел этого чернокожего гостя к Вильяму Бранхаму, и затем оба охотника рассказали ему о спасительной благодати Иисуса Христа. Несколько дней спустя, после возвращения из Африки, Вильяму Бранхому приснилось, что он снова стал молодым и работал на своей первоначальной работе в компании коммунального обслуживания «Индианы». В этом сне он выполнял свои прежние обязанности, собирая у клиентов платежи за потребление электроэнергии. День был жарким, и у с висков стекали капли пота, когда он шел вдоль реки. Положив деньги своих клиентов и их квитанции на землю, он переоделся в плавки и прыгнул в прохладную воду. Затем он подумал, это неправильно, я не должен купаться в рабочее время. Выйдя из реки, он опять надел свою рабочую униформу. Вдруг порыв ветра разметал все его квитанции, оставив только кучу монет. Билл стал размышлять, что же мне теперь делать, Я ведь не помню, кто сколько заплатил по своим квитанциям. Единственное, что могу сделать, это оставить эти деньги у кассира, и когда эти клиенты получат уведомление о неоплате своих счетов, они принесут другую половину своих квитанций. Конечно, это будет огромной волокитой, и все из-за моей небрежности. Проснувшись, Билл повернулся в постели. Меда заморгала глазами и затем, открыв их, зевнула. «Тебе хорошо спалось?» – спросила она. «Нет, мне приснилось, что я снова работал в компании коммунального обслуживания». «Снова?» – с удивлением спросила Меда. За прошедший год Биллу несколько раз снилось то, что он вновь работал в компании коммунального обслуживания в Джефферсонвилле, и в каждом из этих сновидений происходило нечто плохое. Частое появление этих снов обеспокоило его. Не пытался ли Господь сообщить ему нечто?» Ранее в этом году Билл попросил Бога показать ему видение, в котором было бы показано, в чем он поступал неправильно, чтобы он мог все привести в порядок. До сих пор Господь не послал ему видение с объяснением этих снов. Они вместе помолились, как обычно это делали по утрам. Затем Меда пошла в соседнюю часть дома разбудить своих детей. Помните, они все еще жили в двухквартирном доме. «Господь!» – молился Билл. «Что же я натворил? Что мое подсознание никак не позволяет мне отделиться от моей прежней работы? Должно быть я ужасный тип!» После того, как он умылся и оделся, его осенила мысль, «Может быть, я пренебрегаю Господним трудом? Возможно, именно это Господь пытается сообщить мне в этих снах». Взяв Библию, Билл сел за свой рабочий стол. Это был простой письменный стол, чуть шире стула, приставленного к нему, По размеру этот стол как раз подходил к этой небольшой квартире. Бил сказал, «Господь, в Ветхом Завете, если Твои дети хотели узнать значение сна, Ты отвечал им посредством Урима Тумима, того сверхъестественного света, сиявшего в тех двенадцати драгоценных камнях на наперстнике Твоего первосвященника. Но то священство переменилось, и сейчас Библия является Твоим Уримом и Тумимом. Господь, Поскольку ты не послал мне видения и не объяснил тех снов, я прошу тебя показать мне что-нибудь в твоей Библии, что разъяснит их. Наверняка здесь есть какой-нибудь персонаж и ситуация, которая относится и ко мне. Если кто-нибудь здесь поступил неправильно, и это соответствует моим поступкам, которые неугодны тебе, тогда позволь мне открыть Библию в том месте, чтобы я мог все узнать и исправить. Если же кому-нибудь здесь было дано... «Выполнить какое-либо поручение, и ты желаешь, чтобы я делал то же самое, тогда покажи мне это». Билл держал Библию вертикально перед собой. Ее корешок упирался в письменный стол, а обе обложки были зажаты между его ладонями. Закрыв глаза, он раздвинул руки, чтобы Библия раскрылась наугад. Затем, прижав указательный палец к странице, он открыл глаза и прочитал тот стих, к которому прикоснулся его палец». Это было бытие 24.7. «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего». Хм, подумал Билл, – «кто же здесь кому говорит?» Он посмотрел назад, на заголовок этой главы, чтобы понять контекст. Авраам пытался найти жену для своего сына Исаака. Здесь же, в седьмом стихе, Авраам посылал своего старшего слугу Елизера, чтобы он вел эти поиски на территории Месопотамии. Авраам сказал, «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря потомство твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». «Он пошлет ангела своего пред тобою». «Как изумительно!» Холодная дрожь пробежала и убила по спине. Он стал думать об ангеле Господнем, который вел его и сопровождал с самого начала его служения. Теперь-то осознал, что у него было поручение, как у Илиязера. Только его обязанность заключалась в том, чтобы найти жену для того, кто намного величественнее Исаака. Он старался найти невесту для Господа Иисуса Христа.